Глава 31. Адский блокнот. Шефен без колебаний поднял этот меч, который был просто пропитан желанием убивать. Багровый клинок был одним из редчайших дропов в адском режиме смертельного леса. Это был также лучший меч для мечников ниже шестого уровня. Багровый клинок. Уровень 3. Требование к оборудованию сила 12. Сила атаки плюс 21. Сила плюс 5. Сила плюс 5. Ловкость плюс шесть. Выносливость плюс три. Прочность тридцать из тридцати. Его сила атаки может соперничать с только бронзовым топором пятого уровня. Шестью дополнительными очками ловкости он мог значительно увеличить скорость атаки мечника. Багровый клинок был определенно ценным оружием. К сожалению, шифон еще не мог его экипировать. Его опыт в настоящее время был на уровне шестидесяти девяти процентов на втором уровне. Он ещё не скоро сможет достичь третьего уровня. Кроме того, он не смог бы экипировать его, даже если бы достиг третьего уровня. Потому что мечники активировали талант двойного владения после того, как достигали пятого уровня. Тогда Шифэн мог бы использовать сразу два меча. К тому времени, когда Шифэн достигнет пятого уровня, он сможет использовать Абиссальный и Багровый клинок обоими руками. Его сила атаки будет просто непобедима среди игроков пятого уровня. Шефен чувствовал себя прекрасно, размышляя о таком будущем. Брат Фен, поторопись и возьми снаряжение. Я здесь просто умираю от беспокойства, крикнул Блэки. Вот именно, лидер группы. Вы не можете просто наслаждаться этим. По крайней мере, давайте посмотрим, что за снаряжение упало. Добыча на земле почти ослепила все глаза. Тревога, горящая в их сердцах, заставляло их забыть даже о своей радости достижения второго уровня. Все они хотели взглянуть на дропы двух боссов адского режима. Что касается того, чтобы забрать добычу себе, никто бы из присутствующих этого не сделал. Даже если бы предметы на земле были ценными, они всё равно бы этого не сделали. Даже если они сделают это, то будут сожалеть о содеянном всю оставшуюся жизнь. Потому что в Шэфен здесь настоящее сокровище. Даже если бы Шифен захотел себе всё, ни один человек не осмелился бы перечить. В конце концов, единственная причина, по которой они преодолели все трудности это Шифен. Вот почему все просто стояли рядом, послушно наблюдая, а не помчались вперёд сражаться за добычу. Ладно, ладно, не нужно спешить, Шифен улыбнулся. Он быстро начал собирать предметы земли. Он был очень доволен работой каждого. Они были не похожими на игроков, которых Шефен встречал в своей предыдущей жизни. Когда босс умер, те игроки помчались в унисон, чтобы забрать снаряжение себе. Они сразу же исчезли после того, как забрали всё оборудование, оставив Шефена в ярости и безмолвии. Причина, по которой Шефен специально не упомянул, что только лидер группы может забирать себе дропы, заключалась в том, чтобы проверить намерения каждого. Лучше выявить предателей на ранней стадии. Теперь, когда никто не подбежал, чтобы вырвать себе предметы, Шефену было легче с ним справиться. Через короткое мгновение Шефен собрал всё добычи земли. Всего было 19 единиц оборудования и 5 серебряных монет. Такой урожай мог полностью конкурировать с активами крупных гильдий. Укладывая всё в сумку, Шефен улыбнулся. Он нашёл в дизайнковке гарнизонные доспехи. Способность создавать 3 нагрудных доспеха третьего уровня. после изучения дизайна. Необходимые материалы: 20 медных руд, 5 бронзовых руд, 5 магических эссенций. Эта часть оборудования была хорошим предметом. До тех пор, пока МТ-группы его осначил, погружение в нормальный режим смертяльного леса станет намного проще. Это снаряжение не только обладало высокой защитой и силой, но и увеличивало максимальный HP на 200 очков. Это было чрезвычайно важное снаряжение для любого МТ. В предыдущей жизни Шеффена, когда это снаряжение было выпущено, каждая гильдия безумно сражалась за него. Они также решили любой ценой войти в смертельный лес и заполучить его себе. Когда Блэки увидел улыбку на лице Шеффена, его тревога только усилилась. Не нужно говорить, что если бы взгляд человека мог убить, Шефен вероятно к этому моменту уже умер бы сотни или тысячи раз. Предметы неплохие. Вот, ребята, посмотрите. Шифен больше не тратил время. Он тут же отобразил все атрибуты снаряжения. Всего было 15 единиц снаряжения. Среди них было только одно секретное серебряное снаряжение, которое было багровым клинком. Было также пять предметов таинственного железного и 9 единиц бронзового снаряжения. Бронзовое снаряжение, сброшенное боссом адского режима, было высшего качества. С ним не могло сравниться даже снаряжение элит. Блэкки всегда был очень везучим. В среде пяти предметов таинственного железного снаряжения было два набора. Эти наборы были определенно для мастеров заклинаний ниже пятого уровня. В наборе было всего пять частей – голова, грудь, ноги, обувь, защиты на запястье. На этот раз упали сундук и обувь. И Блэкки был очень этому рад. Брат Фен, мне очень нравятся адские режимы. Давай сюда приходить каждый день. Таким образом я смогу собрать весь набор, и если кто-нибудь осмелится даже взглянуть на нас, я разорву его на куски, сказал Блэки. Облачившись в набор тёмных цветов, Блэки почувствовал, что становится ближе к эксперту. Его магическая атака увеличена до 66. Одна тёмная стрела третьего уровня могла отнять больше половины HP воина первого уровня. Если бы он смог полностью собрать набор тёмных цветов, тогда одна тёмная стрела могла бы с первого выстрела убить воина щита. Он оддел пепельно-серый халат в сочетании с блестящими сапогами цвета чёрной смородины. Все с первого взгляда поняли, что эти предметы из одного набора. Сердца остальных были полны ненависти и зависти к Блэки. Остальные три предмета таинственного железного снаряжения Это набор предметов для хранителя рыцаря, воина щита и элементалиста. Среди присутствующих только Кола был хранителем рыцаря. Таким образом, Шэфен передал Коле оборудование и забрал себе остальное. Что касается оставшегося бронзового снаряжения, Кола получил щит, а Одинокий снег получил великий меч. Сон и Ленивец и Порожорливая мышь также получили по части бронзового снаряжения каждый. Также было заменено несколько предметов снаряжения Шифена. Среди бронзового снаряжения было 3 предмета, принадлежавших мечнику. Шифен забрал себе 2 оставшихся части снаряжения. Когда все обновили своё снаряжение, группа словно преобразилась. Каждый предмет из их снаряжения был несравненно блестящим. Просто взгляда было достаточно, чтобы сказать, что у них не просто общее снаряжение. Вся группа также поднялась до второго уровня. Даже опыт Блэки был на уровне 98% второго уровня. Ему чуть-чуть не хватало до третьего уровня. Остальные четыре предмета – это дизайн ковки, рецепт зелья, редкое умение для мастеров заклинаний и блокнот. Редкий навык мастера заклинаний обрадовала Блэки. Это был навык АОЕ под названием «Адское пламя». «Адское пламя» наносит 150% урона площадью до 8 ярдов. Продолжительность 5 секунд. Перезарядка 36 секунд. Это был божественный навык для уничтожения монстров в ранние периоды игры. Для чего это? Шифен посмотрел на старый блокнот. Он не мог вспомнить, к чему сбрасывать такой предмет в адском режиме Смертельного леса. Заглянув внутрь, Шифен увидел слова, которые он не мог понять. Однако Шифен знала, что эти слова принадлежат древнему языку эльфов. В пределах Дома на Бога любые предметы, которые имели отношение к эльфийскому языку, определенно не были обычными предметами. Подобно кольцу гравитации, на нем была вырезана нить из эльфийских слов. Эти слова позволяли кольцу обладать невообразимыми способностями. «Кажется, мне нужно библиотеку». Шефен почувствовал, что этот блокнот не так прост, как кажется. В своей предыдущей жизни он не мог. Он входил в адский режим Смертельного леса десятки раз. Однако он никогда раньше не видел того элемента. И таких новостей о других командах в гильдии тоже не было. Вероятность того, что блокнот упадёт только с первым убийством, была высокой. Если Шифен хотел разобраться, то ему придётся перевести текст в библиотеке. Брат Фен, что мы будем делать потом? Будем дальше разбираться с монстрами. Блок его уже не терпелось испытать новый навык, который он изучил. «Идет, мы будем убивать их и выполнять квесты в долине темной луны». «У монстров там очень много руды», — сказал Шефен после некоторых раздумий. С дизайном крови в руках все, что оставалось, это получить материалы. Однако Шефену понадобится много материалов. Теперь, когда Блэкки обладал адским пламенем, убийство кобальта и гномов должно занять меньше времени. Кроме того... Шефен знал о нескольких хороших местах, где было бы целесообразно использовать адское пламя. Шефен повернулся к остальным и сказал: "Будете ли вы, ребята, следовать за нами или выполнять квест самостоятельно?" Старший брат Фэна: "Как ты можешь меня бросить одного и не позволить крушить монстров с тобой?" Я и так собирался следовать за старшим братом Фэном в будущем. Кола влебался как дурак, нежно держа свой новый щит. Старший брат Фенна, мы тоже можем присоединиться, да? Сонный Ленивей и прожорливая Мышь оба были старшеклассниками, и сейчас они смущённо подняли голову, однако они не хотели упускать такой шанс. Шефен был отличным специалистом. Они получат только бесконечной выгоды, если смогут чему-то научиться, оставаясь рядом с ним. Шефен сказал, улыбаясь: "Конечно, вы можете присоединиться к нам". Их волнение тут же сменилось на радость. Если никто не против, то мы отправимся в долину Тёмной Луны. Закончив говорить, Шэфен вызвал системную панель, он выбрал телепортацию группы из подземелья и покинул смертельный лес. Глава 32. Потрясающее приглашение. Перед смертельным лесом было море игроков. Все они собрались возле входа в подземелье. Такая ситуация была вызвана действиями крупных гильдий Красного Лифа. элитной группы этих самых крупных гильдий прибыли в смертельный лес. Они все были готовы бросить вызов подземелью. Эти команды были намного сильнее, чем обычные элитные группы. Их тела покрывало общее снаряжение в комбинации с частями бронзового снаряжения. Это сердце небесной короны, непоколебимая гора, никогда не представлял, что даже он придёт сюда. На этот раз кто-то наверняка очистит смертельный лес. Ха, небесная корона. Это гильдия всего лишь третьего уровня. Посмотрите туда, даже виц лидер альянса ассасинов, пронзающий сердце здесь. Кроме того, рыцарь-хранитель по имени Душа войны, находящийся рядом с ним, является пятым рыцарем альянса ассасинов. Он даже сильнее, чем непоколебимая гора. Игроки в окрестностях начали между собой дискуссию. Они были довольно оптимистично настроены по отношению к тому, что эти крупные гильдии смогут очистить Смертельный лес. Это следовало ожидать, поскольку в настоящее время в нём представлено более 10 гильдий, больших и малых. Среди этих гильдий самой известной гильдией была второй по величине гильдии Альянс Ассасинов. Следующей за ними была третья по счёту гильдия Небесная корона. Остальные были просто неизвестными гильдиями. Всё равно никто из них не смотрел сверху вниз, потому что за каждой гильдией стояла мастерская. Мастерские наняли экспертов. Средние игроки не могли с ними сравниться. Каждая крупная гильдия хотела сделать себе репутацию в городе Красного Лифа. Покорение первого подземелья в городе Красного Лифа было просто идеальной возможностью для этого. Следовательно, все крупные гильдии хорошо подготовились к подземелью. Они потратили большие суммы из своих активов на покупку оборудования и медикаментов. Они также выкупили много информации о Смертельном лесе. Таким образом, они были чрезвычайно уверены в успешном завоевании подземелья. «Босс, эти команды гильдии обладают великолепным снаряжением. На этот раз они определенно очистят Смертельный лес», – пробормотала летняя ночь. В ответ босс скрестил руки на груди. Он кивнул и сказал «Босс, Смертельный лес слишком сложный. Мы вылетели из игры еще до того, как успели встретиться с боссом. В конце концов, такие группы, как наши, стали только разведчиками для гильдий. «К чему хвастаться тем, что ты эксперт гильдии?» «Босс, проблема не в нехватке наших навыков. Подземелье просто ужасно. У него слишком высокое требование к качеству снаряжения», презрительно сказал воин Щита «Битва до конца». Глубоко в душе он с презрением относился к специалистам Гильдии, и он был уверен, что только их снаряжение помешало им очистить подземелья. "Верно, босс. Если бы у нашей группы было бы такое снаряжение, мы бы уже давно очистили Смертельный лес", уверенно сказала Летняя ночь. Во время разговора о подземелье Летняя ночь вспомнил о Крубе Шифена. Он сказал с ноткой насмешки в голосе: "Ну, не то чтобы мы не получили вообще никакой выгоды, Мы убили двух ночных кроликов и даже получили книгу навыков для берсерков. По сравнению с той группой, которую возглавляет капитан Нуб, мы намного сильнее. Они все еще не проявили себя. Наверное, они уже сбежали от стыда. Очень жаль одинокого снега. Если бы он последовал за боссом, эту книгу навыков дали бы ему. Если бы он узнал об этом, то точно пожалел бы о том, что не последовал за нами в подземелье. Это верно. Одинокий снег не знает цены любвиности данной ему. Теперь он безусловно сожалеет о том, что не последовал за боссом. Мы рассмеялся битва до конца. Навыки одинокого снега довольно неплохие. Я не знаю, как этот нуб сумел завоевать благосклонность того эксперта по имени Блэки. Однако, независимо от того, насколько хороши методы эксперта, смертным грозом теночим его обратно, они всё равно будут уничтожены. Ему, вероятно, слишком стыдно показываться прямо сейчас. Если бы он пошёл с нами, мы бы, возможно, уже очистили смертельный лес, сказал босс медленная волна. В душе он радовался, что Блэки ждал такой конец. Босс, гильдия собирается входить прямо сейчас, сказала летняя ночь. Однако, как только гильдии собирались войти в смертельный лес, ворота телепорта подземелья внезапно изменили цвет. Они мгновенно превратились из серебристо-серого цвета в чёрный. Был виден также нечёткий череп. Многие члены гильдии отступили на несколько шагов назад. Что происходит? Этим вопросом задавался каждый, однако они быстро узнали ответ. Внезапно перед входом в подземелье появились шесть фигур. На всех их были хорошие доспехи. Все почувствовали, что от них исходит какое-то давление, особенно от мастера проклятий в чёрных доспехах. Эти доспехи были явной частью одного комплекта. Одного взгляда было достаточно, чтобы сказать, что они не являются обычным товаром. Материалы, из которых они были изготовлены, были намного лучше, чем бронзовые снаряжения. Э-э, почему так много людей? Шифену взглянула в своё окружение, увидев, что эти люди были элитными командами крупных гильдий. Он был немного смущён. Почему все эти люди собрались возле входа в подземелье? Члены группы Шиффена даже запаниковали. Давление от внимания такого количества людей можно было сравнить с давлением от взгляда монстра босса. Медленная волна. Смотрите, разве это не тот нуб? Летняя ночь указал на Шиффена. Медленная волна нахмурил брови. Шифен был не единственным человеком, о которого он заметил. Там был также одинокий снег. Он с любопытством спросил: "Как они могут быть здесь? Разве они не сбежали?" Я думаю, что они даже не вошли в подземелье. Они знали, что они смогут очистить подземелье, но они также не хотели опозориться. Я думаю, что всё это время они там просто стояли, рассмеялся битва до конца. Но их поймали возле выхода из подземелья. Просто посмотрите на уродливое выражение лица одинокого снега. Ха-ха-ха. Что и стоило ожидать от нуба, у которого нет смелости даже войти в подземелье. Медленной волне слова летней ночи показались логичными. Ведь как может группа Шеффена благополучно вернуться? Медлена Волна и другие участники группы испытали на себе весь ужас смертельного леса. После входа в подземелье было только два возможных результата: либо они очистят подземелье, либо будут уничтожены. Третьего варианта просто не было. Теперь, когда группа Шеффена благополучно вернулась, оставалось только одно: они никогда не входили в лес. Невозможно, чтобы они очитили смертельный лес. В это время Смертельный лес и его компания начали над ними насмехаться, но теперь и другие игроки, окружавшие группу Шеффена, начали смеяться. Это немного смутило медленную волну и его команду. Почему эти люди так себя ведут? Неужели команда Шеффена стала знаменита? Он не знал, что слова о группе Шеффена уже разлетелось по всему Смертельному лесу. Группа Шеффена в основном состояла из нубов первого уровня, но они вошли в адский режим подземелья. Нельзя придумать больше глупости. Трудно было такое не заметить. Как говорится, плохие новости разлетаются быстрее. Ха-ха-ха. Экзотический игрок вернулся. Я действительно восхищался его решением войти в адский режим смертельного леса, но он просто струсил. Я не могу больше, мой живот уже болит от смеха. Игроки, окружавшие группу Шефена, думали, что их раскусили. Они по глупости вошли в адский режим подземелья Поэтому они не смогли проникнуть глубоко в подземелья. Вместо этого они остановились у входа в подземелья и пытались выждать время, чтобы тайно покинуть подземелья. К сожалению, даже Бог им не помог. По случайности их увидели почти все крупные гильдии. Брат Фен, что случилось с этими людьми? Блэкис смотрел на игроков, скатающихся на земле от смеха. У них что-то с головой? Почему они держатся за животы и смеются? «Кто знает, может быть, их мозг охватила судорога? Кажется, мы не должны были слишком долго играть в доме небога, особенно в первый раз». Шефен не думал, что их внешность имеет какое-либо отношение к действиям этих людей. «Нам лучше уйти, мне это просто раздражает». Остальные члены группы кивнули в знак согласия. «Старший брат, пожалуйста, содержись на мгновение». Когда группа Шефена собиралась покинуть вход в подземелье, послышался звонкий голос. Посмотрев в сторону источника звука, они увидели красивую девушку, направляющуюся к группе Шифена, на которой был белоснежный халат. Шифен узнал ее. Она входила в топ-100 клириков звездной луны – Сяо Юэр. Сяо Юэр смущенно подошла к Шифену, на ее нежном белых щеках появился румянец. Она прошептала. «Приятно познакомиться, я Сяо Юэр из Ау Робуса. Мы виделись перед входом в подземелье». Лидер нашей группы хочет поговорить с вами о теме смертяльного леса. Я бы хотел узнать, не против ли вы поделиться информацией. Глава 33. Переход от высокомерия к смирению. Появление Сяо Юэр потрясло всех присутствующих. Каждый из присутствующих игроков знал, кем была Сяо Юэр. В конце концов, она была частью группы богини. В сочетании с красотой и невинностью Сяо Юэр прочно засела в воспоминаниях каждого. Однако почему такая прекрасная девушка говорит с таким нубом? Кроме того, что ещё было труднее представить, так это то, что человек, который пригласил нуба, был не Сяо Юэр, а богиня Нежный Снег. Кто такая Нежный Снег? Она была публично признана снежной богиней в виртуальном мире игры. К ней подкатывало много мистеров идеал. Был даже человек, который был готов отдать 10 миллионов кредитов только для того, чтобы разделить трап из уснежным снегом. Однако этот человек не получил от неё ни слова в ответ. Естественно, тот человек был в ярости. Он попытался отомстить, и желание завладеть ею стало его навязчивой идеей. Тем не менее, через несколько дней этого парня ждали плохие новости. Его отец, богатый человек, внезапно стал нищим. Все активы его отца в течение ночи стали чьим-то владением. Когда его отец ребёнка обнаружил причину, он чуть не избил своего сына до смерти. С этого момента все наконец узнали, насколько беспощадна нежный снег. Однако после этого инцидента количество поклонников нежного снега только увеличилось. Нежный снег была как настоящая богиня из легенд, божественна и неприкосновенна. И такая богиня обратила внимание на нуба. Как это могло не шокировать людей? Теперь уже никто не смеялся. Остались только зависть и недовольство. Какими же качествами обладал нуб, что ему выпала возможность поболтать с богиней? Чёрт, этот нуб просто невероятно везуч. Почему он? Я такой красивый, но богиня даже не скажет мне и слова. Я Джейт Винтри, я эксперт в домене бога. Но почему Багине не хочет поговорить со мной? Неужели я слишком красив? Или Багине предпочитает более дикий тип? Багине должно быть хочет понимать ситуацию в подземелье в адском режиме. Вот почему она его ищет. Он никогда бы не подумал, что даже у нубов будут такие преимущества. Если бы я знал раньше, я бы тоже вошёл в адский режим. Начались обсуждения. Они смотрели на шефена с завистью и презрением. Они не могли не хотеть убить его в этот момент. Босс Медленная волна. Я всё правильно услышал, верно? Ну, по действительно получил приглашение от богини. Может, по ней это пошлошилось? Высказалась летняя ночь, одновременно щипая себя за щёки, наверное, чтобы убедиться, что он не спит. Правильно. Однако богиня скорее всего хочет что-то спросить. Ему повезло, вот и всё, гордо ответил Медленная волна. Он был уверен, что Шифену выпала возможность пообщаться с богиней, только по чистая удача. Битва до конца кивнула в знак согласия с мнением медленной волны. Нежный снег была для них примером для подражания. Они были совершенно разных миров, не говоря уже о возможности поговорить с ней. Они уже чувствовали себя невероятно счастливыми, просто находясь в смертельном лесу с нежным снегом. И вот все думали, что Шефен самодовольно согласится на приглашение. Шефен вместо этого дал противоречивый ответ. Не интересно, я спешу. Шефен развернулся и ушёл. Ему было всё равно на Шао Юэ и ещё больше ему было всё равно на приглашение нежного снега. Теперь, когда кузнечной дизайн был у него в руках, ему не хватало руды. Чем быстрее появятся гарнизонные доспехи, тем больше будет доход на Шефена. И если он упустит этот шанс, то потеряет большую сумму денег. Блэки был очень взволнован, когда он подумал, что сможет приблизиться к богине. Ответ Шифэна, однако, шокировал его. Наверное, с мозгом Шифэна что-то не так, раз он отклонил приглашение. Не один Блэки был потрясён. Даже Сяо Юйэр была парализована таким ответом. Это был первый раз, когда она встретила человека, который отклонил приглашение Нежного снега. Многие люди умоляли о таком приглашении, но все они остались с пустыми руками. Может, он просто дурак? Пошли. А о чём вы мечтаете? спросил Шефен, когда увидел, что ни один из членов группы не последовал за ним. Братфен, это приглашение от богини нежного снега. Может, ты ещё немного подумаешь? спросил Блэки. Прямо сейчас он был на грани безумства, в то же время его сердце постоянно молилось, чтобы Шефен согласился. В будущем такой шанс может и не представиться. Я уже сказал, что у меня нет времени. ответил Шифен с улыбкой. Шифен потерял дар речи, когда увидел умоляющий взгляд Блэки. Отношение Блэки к богине Нежный Снег совсем не изменилось. В этот момент к ним подошли Нежный Снег и Цзяо Юэр. Одетая в серебристо-белую броню, Нежный Снег несомненно была центром внимания всего смертельного леса. Глаза всех присутствующих были прикованы к её телу. Никто не думал, что Нежный Снег появится лично. Зависть к Шефену продолжал расти. Вы можете быть спокойны. Я не отниму слишком много времени. Эта часть бронзового снаряжения может быть вашей компенсацией. Нежный снег пристане смотрел на Шефен. Она обнаружила, что Шефен действительно отличался от других людей. Хотя Шефен и обладал обычной внешностью, от его тела исходило спокойствие и уверенность. Из его тела также исходила слабая убийственная аура. Такой темперамент можно было отточить только после переживания бесчисленных битв на жизнь или смерть. «Снег?» Джао Ювер была удивлена. Она никогда бы не подумала, что нежный снег так высоко оценит Шефена. Она неохотно посмотрела на Шефена. Она слегка нахмурила брови и презрительно сказала. «Я не думаю, что этот парень достоин бронзового снаряжения. Кусок серого снаряжения в лучшем случае». Они уже достаточно показали свое почтение, пригласивши Фэна на разговор. Однако Шефен не только не оценил их доброту, но и тут же отклонил приглашение. Если бы кто-то другой получил такое приглашение, то уже давно бы согласился. Это был первый случай, когда Джао Вер встретила такого непривлекательного человека, принявшего такое решение. Она твердо верила, что у Шефена была какая-то схема в его голове, и в нем не было ничего стоящего. «В бронзовом снаряжении нет необходимости. У меня есть эти вещи», – небрежно сказал Шефен и махнул рукой. Он никогда не думал, что с ним будут разговаривать таким тоном. Однако он не был бедным призраком. Он не нуждался в какой-либо благотворительности. Джава Юэр измерила Шефена глазами. Она не смогла сдержаться и хихикнула. «Вы явно этого хотите, но отказывайтесь признать это. Снег, этот парень неискренен. Юэр». Нежный снег посмотрела на Джао Юэр, намекнув, чтобы та не переусердствовала. Ведь они были инициатором беседы. Джао Юэр надулась. Она посмотрела на Шефена и отвернулась. Она не думала, что у бедного человека, такого как Шефен, будет все, что им нужно. «Извините, пожалуйста, примите это снаряжение в качестве извинения». Нежный снег достала бронзовый пояс нулевого уровня, предназначенный для мечника, и передала его Шефену. Она хотела поскорее разрешить эту ситуацию. Шеф Энн не отказался от подарка, увидев искренность нежного снега. Если он отвергнет пояс, то только покажет, насколько он мелкий человек. В то же время он заставил нежный снег думать, что он не хочет примирения. Он не мог просто продолжать отвергать доброту других. Кроме того, ему действительно не хватало бронзового пояса. «Хе-хе. И вот я думала, что у тебя отличные способности». Но в конце концов ты всё ещё нуждаешься в этом, презрительно сказала Джао Юэр. Она не хотела расставаться с бронзовым снаряжением. Они получили эту часть снаряжения после убийства редкой элиты с большим трудом. Но теперь все их усилия принесли выгоду только Шифену. Шифен слегка нахмурил брови. Даже обычный человек не смог бы терпеть такие насмешки и издёвки, не говоря уже о реинкарнированном человеке таком как Шифен. Поскольку мисс Нежный снег дала мне часть бронзового снаряжения, было бы хорошо ответить взаимностью. Пусть этот предмет будет взаимным подарком. Глава 34. Переход от высокомерия к смирению. Глаза Нежного снега загорелись, когда она услышала, что Шефенн тоже хотел ей что-то подарить в ответ. Она удивилась и подумала, что Шефен всё-таки был интересным человеком. С ним было не так сложно поладить, как она себе представляла. Вы подарите снегу подарок? Считаете ли вы, что снег этого захочет? сказала Джауер. Её красные губы скривились в соблазнительной улыбке, а во взгляде читалась усмешка. Она посмеялась про себя над тем, насколько Шефен себя переоценил. Что же это за предмет такой, которого нежная снег раньше не видела? Даже роскошные автомобили стоимостью более 10 миллионов не могли привлечь ее внимания, не говоря уже о предмете в игре. Ши Фэн достал из своей сумки лист бумаги. Этот рисунок был одним из дропов босса. Он тут же передал листок нежному снегу. Когда Джао Юэра увидела, что Ши Фэн достал лист бумаги и передал его нежному снегу, сказала, «Ты пытаешься нас обмануть? Нет?» Сказал Ши Фэн серьезным тоном. Снег подарила вам часть бронзового снаряжения, но как насчёт вас? В ответ вы достали лист бумаги, чтобы обмануть её. Вы считаете, что лист бумаги может сравниться с бронзовым снаряжением? Если вы не пытаетесь нас одурачить, то что вы пытаетесь сделать? Услышав ответ Шифенна, Джао Юйэ ещё больше разлилась. Шифенн, Блэки и остальные покрылись холодным потом. Даже если вы не хотите общаться с богиней, вы всё равно не должны её обмануть. Они играют со смертью. Они явно заполучили хорошее количество снаряжения внутри Панзымели, и один из достойных предметов в качестве подарка о легко решит проблему. Если действия ШФНарза взгляд богини, даже если бы и сама богиня не предприняла никаких действий, игроки, окружающие их, наверняка убьют их заранее. Блэки уже подумывал о том, чтобы отдать бронзовый посох, который он держал. Тем не менее, нежный снег с радостью принял бумагу. которую Шефен дал ей. Блэк и все остальные подскрывали рты от удивления. Богиня приняла это? Что вообще происходит? «Спасибо за подарок, мне очень нравится. Можем ли мы теперь отойти в менее людное место, чтобы поболтать?» С улыбкой ответила нежный снег в знак признательности. Шефен также улыбнулся и кивнул в знак согласия. «Смотреть на слабую улыбку нежного снега – это все равно, что смотреть на ослепительное солнце, которое согревало сердце человека». Такую улыбку будет трудно забыть. Снег, ты так просто прощаешь грубые поступки? спросила Джао Эр с недоумением. Всё в порядке, Эр. Мне очень нравится подарок, заверила нежный Снег. Джао Эр была потрясена. Она не могла понять, что за наркотик Шифен дал нежному Снегу. Куска бумаги было достаточно? И что это за кусок бумаги? Снег, что тебе дал этот парень? прошептала Джао Эр. Увидев кочергу на поясе Ши Фэна, она поняла, что Ши Фэн не сможет дать ничего ценного. Тем не менее, Нежный Снег с радостью приняла подарок. Такой результат сильно озадачил Джао Юэр. «Рецепт зелья для основного зелья силы. После поглощения она увеличит силу игрока на шесть очков за полчаса». Спокойно ответила Нежный Снег. «Что?» Джао Юэр вскочила словно ошпарена. «Как у него может быть такой драгоценный рецепт?» Необходимые рецепты были редкими дропами. Даже у нынешнего Аобороса было только несколько обычных рецептов, не говоря уже о редких рецептах. Рецепт, который был способен увеличить силу игрока на 6 очков, до сих пор был неслыханным. Если у нынешних игроков второго уровня будут дополнительные 6 очков в силе, это будет равняться дополнительным 12 очкам в силе атаки. Такое зелье окажет существенное влияние, когда они окажутся в подземелье. Что касается гильдий, которые часто завоёвывали подземелья, ценность этого рецепта намного превосходила ценность десятков предметов бронзового снаряжения. Если это зелье выставить на продажу, предложение никогда не сможет удовлетворить спрос. Тем не менее, Шифен просто подарил такой рецепт. Разве Шифен не знает, насколько ценен этот рецепт? Однако Джава Вэр покачала головой, отрицая это предположение. Она видела выражение лица Шифена, Он знал про огромную цену с рецепта. Джавоир снова повернулся к шеф-повару. Когда она вспомнила, что наговорила ему раньше, покраснела. Она чувствовала себя униженной, а она на самом деле назвала редкий рецепт просто бумажкой. Когда она подумала о улыбке шеф-повара, то поняла, что он определённо смеялся над недостатком её знаний. "Теперь ты знаешь. Я же говорила, что не так просто, как кажется". С улыбкой сказала нежно Снег. Даже после того, как они ушли, окружающие не могли оправиться от шока. Что это сейчас было? Нуб фактически заполучил внимание богини. Был ли этот человек действительно нубом? Босс медленная волна, ну, попался с богиней. Летний ноч был очень расстроен, наблюдая за тем, как вежливо была богиня с Шеффеном, даже идиот бы догадался, что Шеффен был не так прост. Не преувеличивай. Я слышал о других, что Нуп вошёл в адский режим в смертяльном лесе. Богиня должна быть преднамеренно пригласила его, чтобы разузнать о трудностях адского режима. Медленная волна не мог поверить, что он недооценил человека. Шифен определённо был нубом. Ему должно быть просто невероятно повезло. Ему уже удалось заполучить благосклонность эксперта. Теперь он также каким-то образом сумел заполучить благосклонность богини. В двусот ярдах к югу от Смерчального леса Нежный Снег и Шефен сидели друг напротив друга. Их окружали красивые пейзажи и журчащие ручейки. А остальные стояли сбоку. Никто из них не пытался подслушать разговор между Шефеном и Нежным Снегом. Они удобно сели и стали болтать между собой. «Интересно, что у Нежного Снега за дело для меня?» «Смертельный лес», — сказала Нежный Снег. Я хочу стратегию для покорения Смертяльного леса. Назови её свою цену. Ха-ха. Боюсь, Месник переоценивает ситуацию. Как я могу знать стратегию для Смертяльного леса? Я вошёл в Подземелье только раз. Шефул не признался, что владеет стратегией. Это вызовет подозрение у других. Даже бета-тестеры не знали точно стратегии для Подземелья. Можно было обмануть таких любителей, как Блэки, но невозможно было обмануть Нежного Снега. Васникнут проблемы, если Шифен будет щедро делиться со остальными своей стратегией. Межный снег сладко улыбнулась. Она обвела взглядом членов группы Шифена и сказала: "Если я не ошибаюсь, снаряжение, которое на всех членах вашей группы, происходит из адского режима смертельного леса. Хотя в вашей группе есть один или два игрока с надлежащими навыками, все знают, что вы пригласили нубов первого уровня в качестве временных членов". И вы смогли войти в адский режим и даже смогли заполучить много снаряжения. Вы думаете, я вам поверю, что вы не обладаете никакой информацией? Давайте не будем притворяться. Я знаю, что вы бэта-тестер, и не просто какой-нибудь бэта-тестер. Вы должны были провели подробные исследования по смертельному лесу. В противном случае вы бы не смогли полностью очистить подземелье. Этот рецепт зелья является лучшим доказательством того, Что я только что сказала? Однако, вы можете быть уверены, что я не раскрою ваш секрет. Нежный снег пристально посмотрел на Шифена, как будто видел его насквозь. Хорошо. То, что ты говоришь, верно. Жфен пожал плечами и выдохнул. Он никогда бы не подумал, что Нежный снег сможет заполнить сомнительные пробелы. Тогда назовите свою цену. Нежный снег всё ещё улыбался Жфену. Её взгляд словно говорил: Ты думаешь, я не могу контролировать такого человека, как ты? Эта леди знает всё. Глава 35. Переход от высокомерия к смирению. Увидев уверенную улыбку нежного снега, Шифен затих. Овечью шерсть берут от овец. Если вы хотели зарабатывать деньги, естественно, получить их от богатого человека. Первоклассная гильдия, такая как Ороборос, несомненно была подходящей целью. Согласно знаниям Шефена, гильдия Ауру Борос уже завоевала более десяти игр виртуальной реальности. Однако появление Домена Бога потрясло весь виртуальный игровой мир. Эта игра была названа вторым миром человечества. Это вызвало крах многих других игр виртуальной реальности. Некоторое время спустя многие компании начали безумно инвестировать в Домен Бога, разбивать свои гильдии, усилить влияние и занимай своё место в виртуальном финансовом мире. Естественно, Ороборос также инвестировала в Домен Бога. Они тоже хотели ухватить себе часть активов. Кроме того, Ороборос был не просто богат. За спиной у них была отличная база. Число экспертов, работающих в Ороборосе, превысило 1000. Тысяча этих людей были известны в Домене Бога как богоубивающая армия. Существование тысяч этих экспертов позволило Ауроборос создать большую виртуальную империю. Они объединили более 80 городов в Домене Бога, в каждом из которых было более миллиона игроков. Ауроборос был истинным тираном в Домене Бога. Во время своего лика Ауроборос можно было сравнить с королевством Звёздные Луны. Что касается Тени, в ней было всего 10 городов, у которых не было населения, превышающего миллион игроков. Таким образом, Оуроборос стал несравненным тираном в реальном мире. Их положение было действительно невообразимым. Следует знать, что королевство Звёздной Луны было относительно большим королевством, даже среди сотен других, присутствующих в Домене Бога. Они были на верхней строчке среди средних гильдий. Они не могли сравниться с Оуроборосом. Как шефен мог не хотеть работать с такой мощной гильдией? Просто риск работы с Нежным Снегом был слишком высок. В её руках полученная информация может быть опасна. Шефен не мог её не опасаться. Именно поэтому он преднамеренно сделал некоторые намёки, связанные с рецептом зелья. Он хотел увидеть реакцию нежного снега. Если бы она вела себя плохо, Шефен, естественно, стал бы вести себя неуважительно и сбросил с себя всю ответственность. Тем не менее, нынешняя сложившаяся ситуация несомненно была именно такой, как и ожидал Шефен. Поскольку вы уже объяснили, моя оценка не велика. 20 серебряных монет, спокойно сказал Шефен. Для маленькой гильдии нынешних времён 20 серебряных монет были всем их состоянием. Даже группе из 100 человек потребуется 2-3 дня, чтобы собрать такую сумму. Джаоюэра чуть не вскочила, когда услышала цену Шефена. Она уставилась на Шефена и в ярости сказала: "Почему бы тебе просто не ограбить кого-то?" Это было бы более быстрым способом. Я и сделаю это, если смогу получить столько денег, сказал Шифен с улыбкой. Вы должны знать, что в Смертельном лесу для игроков есть много книг об искусстве, оружия и снаряжении. Они быстро могут увеличить силу игроков. Если бы вы могли победить Смертельный лес, нас аж раньше, а в выгодах, которые это вам принесёт в будущем, не смысла даже говорить. Ты, раз ведь ты не можешь немного сбавить цену? «Двадцать серебряных монет. Даже мы, Оуру Борос, не потянем такую сумму». Теперь Джава Вир совершенно точно не вислюбила Шефена. Однако, когда она подумала о важности Смертельного Леса, то постаралась использовать в разговоре с Шефеном более мягкий тон голоса. «Извините, но никаких торгов. Если вы не согласны с этим, то я могу только подумать о работе с какой-то другой гильдией». Шефен был твердо уверен в своем решении, Он был очень искренним с нежным снегом. Если не получится с этой гильдией, остаётся только Альянс Ассасинов. Альянс Ассасинов был богатым и внушительным. Ранее они потратили более 20 серебряных монет на покупку бронзового щита пятого уровня у Шеффена. Я понимаю, однако нам нужно время, чтобы собрать деньги. В конце концов, наша область влияния находится не в городе Белой реки, а в столице, городе Звёздной Луны. Есть только несколько членов Ауробороса, которые находятся рядом с городом Белой реки. Дайте мне день, возьмите эти семь серебряных монет в качестве депозита, а остальные 15 серебряных монет я отдам через день. Нежный снег никогда бы не подумала, что аппетит Шифена будет настолько велик. 20 серебряных монет для нее все еще большая сумма. Однако важность очистки смертельного леса слишком велика. Им нужно было понять, как это сделать, как можно скорее. В то же время, Нежный снег знала, что серебряные монеты были очень драгоценны в ранние периоды игры. Следовательно, она дала Шефену в качестве залога немного больше монет, чтобы заинтересовать его. Хорошо. Вот карта Смертельного леса, а также то, на что нужно обратить внимание при сражении с боссом. Шефен знал, что Нежный снег сказала правду. Собрать 20 серебряных монет будет непросто. Оуры Борос не имел такого большого влияния в городе Белой реки, как Альянс Ассасинов. Шефен отправил на почту Нежного снега подробные сведения о смертельном лесе. Благодаря способностям Нежного снега, они легко смогут очистить лес в нормальном режиме. Нежный снег взглянула на только что присланную стратегию покорения смертельного леса. Ее сердцебиение участилось. Она никогда не представляла, что смертельный лес будет таким ужасным. Количество доступных путей – 36. 33 из них были тупиками. Был даже ночной рейнджер, который передвигался, как хотел. Было также подробное описание босса и его навыков. Полученная информация определенно стоила больше, чем 20 серебряных монет. Если она отправит других на разведку, расходы будут гораздо больше, чем 20 серебряных монет. Но тут Нежная Снег почувствовала, что Шифен был не так прост, каким он казался. Он был экспертом. Только эксперт мог так хорошо знать подземелья. Тем не менее, Нежная Снег не припоминала эксперта-мечника такого как Шифен. Через 3 дня Оуроборос планирует впервые войти в пятый уровень. Подземелье на 20 человек. Кладбище Тёмной Луны. Заинтересованы ли вы в присоединении? предложила Нежная Снег. Она уже признала силу Шифена. Если Шифен был бы с ними, им будет легче. Блаки смотрел на Шифена ошарашенными глазами. Его восхищение Шифеном уже достигло уровня поклонения. Он никогда и не думал, что Шифен сможет покорить снежную богиню. Богиня даже хотела пригласить его в подземелье. Это же такая честь. Многие люди мечтали совершить побег на подземелье вместе со снежной богиней. Тем не менее, Джао Юэр была недовольна, услышав приглашение «Нежного снега». Шефен был всего лишь бета-тестером. В лучшем случае, по опыту в Доме Небога, он опережает их всего на несколько дней. И хорошо знает смертельный лес. Однако подземелье на 20 человек открылось только после официального выпуска игры. Во время бета-тестера его не существовало, поэтому Шефен ничего не мог об этом знать. Кроме того... Шефен не был и влиятельным экспертом. Какое смысл было его приглашать? Он был просто пустым местом в подземелье. Шефен задумался, среди дропов того подземелья было много достойных предметов. Особенно хорошие дропы были на кладбище темной луны. Снаряжение и атрибуты из этого подземелья также были намного лучше, чем дропы диких боссов. Тем не менее, Шефен не мог организовать группу из 20 человек. Поэтому присоединяться к Нежному снегу всего лишь для одного раунда будет неудобно. Хорошо, оставь несколько мест мне. Кроме того, все снаряжение мечника и кузничный дизайн должны принадлежать мне. Кивнул Шефен. Разве ты не можешь быть немного скромнее? Недовольно высказалась Джао Сюэр. По её мнению, Шефен что-то разошёлся. Если бы Нежный снег спросила кого-нибудь другого, они бы с радостью согласились. даже не ожидая получения взамен какого-либо снаряжения. Однако Шефен хотел претендовать на снаряжение. Он вообще не был вежлив с ними. Нежный снег не думал, что Шефен действительно отличался от других людей. Он не играл со своими словами. Однако было интересно, что он говорит все, что захочет. После Нежный снег посмотрел на членов группы Шефен. Хотя они и были нубами, их снаряжение было хорошего качества. Но они едва смогут выжить в подземелье на 20 человек. Нежный снег сказала: "Хорошо. Тогда добавим друг друга, друзья. Когда придёт время, мы свяжемся". "Хорошо. Вы можете просто связаться со мной за несколько часов до рейда в подземелье. Я прибуду вовремя", согласился Шифен. После Шифена и члены его группы ушли и направились к долине Тёмной Луны. Когда группа прошла мимо подземелья Смертельного Леса, Послышался голос пронзающего сердца. «Брат Фэн, я почти не узнал тебя. Никогда бы не подумал, что ты действительно знаешь такую важную фигуру, как Снежную Богиню. В будущем не забудь такого брата, как я», — шутливо сказал пронзающее сердце, приближаясь к Ши Фэну. «Ерунда. Я просто случайно встретил Мишнек», — улыбнулся Ши Фэн. «Брат Фэн, ты слишком скромный». Учитывая твои силы, ты абсолютно достоин дружбы со снежной вогинь. В конце концов, вы оба эксперты того же уровня. Неудивительно, что он был таким великим специалистом. То, как он себя вёл, отличалось от поведения обычных людей. Пронзающее сердце, ещё бы хотел подружиться с Шифеном. Альянс ассасинов готовится войти в подземелье. Интересно, не хотел бы брат Фен присоединиться к нам? Конечно, ты можешь выбрать любое снаряжение, которое только захочешь. Вы слишком вежливы, брат Пронзающее Сердце. Тем не менее, у меня уже есть планы. Я обязательно присоединюсь к вам, если в будущем выпадёт ещё один шанс. Шифэн вежливо отклонила это предложение. Пронзающее Сердце говорил достаточно громко. Окружающие игроки отчётливо его слышали. Сначала все воспринимали Шифэна как нуба, и что снежная богиня обратила на него внимание только по счастливой случайности. А сейчас Сердце Альянса Ассасинов хочет подружиться с Шифеном. Что происходит? Альянс Ассасинов был большой гильдией, известной во всём городе Белые Реки. Будучи вице-лидером элитной группы, пронзающему сердце не нужно было взаимодействовать с обычными игроками вообще. Тем не менее, он попытался подружиться с Шифеном, и Шифен фактически отверг его. Если бы кто-то позвонил Шифену в нуб, никто бы им не поверил. В этой ситуации было что-то странное. Все догадывались, что Шефен, скорее всего, скрытый эксперт, о котором неизвестно обычным игрокам. В противном случае, почему большие шишки один за другим выстраиваются в очередь, чтобы встретиться с Шефеном? Медленная волна, пронзающая сердце, действительно пытался подружиться с этим нубом. «Мне же это снится, верно?» Бессловес на летнюю ночь был шокирован. «Был ли этот Шефен действительно нубом, с которым они встречались раньше?» Медленная волна сейчас глубоко в сердце был расстроен. Он всё ещё надеялся, что Шифен был просто нубом. Однако теперь эта надежда была полностью уничтожена пронзающим сердцу. Шифен не был нубом. Он определённо был экспертом, как и сказал Одинокий Снег. Шифен мог быть даже чем-то большим, чем его описал Одинокий Снег. И если бы Одинокий Снег последовала за Шифеном, то его будущее несомненно было бы наполнено безграничными перспективами. А с другой стороны, Они преследовали Шиффена. Они упустили отличный шанс подружиться с экспертом. Босс, почему бы нам не пойти извиниться? Эксперт великодушный человек. Кто знает, может, он даже простит нас. Мы бы тоже могли получить пользу от эксперта, предложил Битва до конца. Милоловесная Летняя Ночечка кивнул головой в знак согласия. И вот, когда группа Шиффена собиралась покинуть смертельный лес, к ним подбежали медленно волна и остальные. Старший брат эксперт У нас были некоторые недоразумения раньше, поэтому мы здесь, чтобы извиниться перед вами. Надеемся, вы сможете простить нам наше невежество. Вот серебряная монета, чтобы показать нашу искренность. Мы надеемся, что старший брат-эксперт может взять нас под своё крыло. Медленная волна улыбался, когда извинялся. Его высокомерие полностью исчезло. Бесловесная летняя ночь и битва до конца также без остановки искренне извинялись. Они хотели побеждать монстра Ши Феном. «Если вам, ребята, нечего сказать, тогда, пожалуйста, уходите. У меня все еще есть вопросы, которые нужно решить, поэтому я не могу тратить на вас время», – ответил Ши Фен, собираясь уйти. Что касается «Одинокого снега», он только покачал головой в ответ на действия медленной волны и остальных. Если бы они знали, что их действия приведут сегодня к таким результатам, возможно, они не поступили бы так вначале. Наблюдая, как одинокий снег уходит с Шифеном, летний ночь скривился и сказал, «Ба, да чему тут поражаться? В будущем я тоже стану экспертом». Однако только медленная волна знала, что одинокий снег станет успешным в будущем. Он уже был в другом мире, отличающегося от их. Глава 36. Опасный гном. Выйдя из смертельного леса, группа Шифена тут же решила отправиться в долину темной луны. На нынешнем этапе игры многие игроки уже поднялись на второй уровень. Помимо рейдов в подземелье в Смертельном лесу, они останутся в Брукхиллс, чтобы убить чита куба второго уровня. Только несколько экспертов отправятся в район четвёртого уровня, Долину Тёмной Луны, чтобы подняться на уровень. Тем не менее, наряду с увеличением уровня игроков, пройдёт недолго до того, как Тёмную Луну оккупирует проведя более полутора часов, возвращаясь в долину Тёмной Луны, сцена, которую они увидели, была ровно такой же, как я ожидал, Шюфен. Несколько элитных групп, которые были не заинтересованы в подземелье, убили кобольдов четвёртого уровня, которые блуждали по окраинам долины. Эти элитные группы были достаточно квалифицированными для этого. Каждый раз они заманивали двух или трёх монстров, А воин щита работал спереди и не позволял кобальту атаковать своих мага и целителя. Целитель непрерывно излечивал позади, едва удерживая HP воина щита. Выигрыши от боя были одинаково хороши. Три кобальта сбросили две медных монеты и несколько каменных материалов. В доме не бога, только монстры третьего уровня и выше сбрасывали навыки и бронзовое снаряжение. Хотя шансов было всего 10.000 к одному, этого было достаточно, чтобы заставить игроков отправиться на дикой ягусинной погоне. В настоящее время бронзовое снаряжение очень ценно, не говоря уже о книгах по навыкам. Учитывая такое соблазн, тут скоро будет много экспертов, которых нем будет сильно заботить опасность. А кино, происходящее взглядом, шефен повернулся и направился внутрь долину Тёмной Луны. Другие члены группы, которые были новичками в Долине Чёрной Луны, очень нервничали. Это было особенно видно, когда они увидели монстров четвёртого уровня, которые бродили по всей территории. Их дыхание слегка участилось, тем не менее Блэки был очень спокоен. Когда он увидел кобальтов четвёртого уровня, в конце концов он уже убил сотни таких. Казалось, он совсем не паниковал в отличие от других членов группы. Они просто шли за Шеффеном, входя в более глубокие районы долины. Что касается элитной группы, они не могли не удивиться, когда увидели, как группа Шеффена проникла глубоко в долину. Они никогда бы не подумали, что новенькая группа будет обладать такой храбростью. В долине Тёмной Луны было очень мало игроков. Она ещё не была полностью разработана, поэтому в заречье долины было много кобальтов. Чем глубже к центру, тем больше кобальтов. Были даже группы, состоявшие из десяти или более кобальтов. Эти монстры были слишком опасны. Наименьшее количество кобальтов, с которыми им пришло столкнуться, было не менее четырех или пяти. Не стоило на такой необоснованный риск. К сожалению, эти люди не знали, что Шефен был более сумасшедшен, чем они думали раньше. Шефен не просто входил в более глубокие районы долины. Он направился к ядру, к долине Темной Луны. Там было хорошее место для уничтожения монстров. Мало того, что там было много монстров, но и скорость их возрождения была довольно быстрой. Самое главное, что уровень дропов был прилично высоким. Шифен был похож на местного бога, когда он ушёл глубь Долины Тёмной Луны. Будь это локации монстров, количество доступных монстров или время их возрождения, Шифен провёл бесчисленные часы, исследуя это в своей предыдущей жизни. Его целью в то время было увеличить скорость убийства монстров его группы, чтобы улучшить своё положение в тени. Жизнь действительно увлекательная штука. Жертва Шифена для тени в его предыдущей жизни принесла ему пользу в этой жизни. Это могло бы повысить уровень его собственной группы гораздо быстрее и в то же время гарантировать ему постоянный запас руды. Изредка появлялись группы из 4 или 5 кобальтов четвёртого уровня. Однако для группы Шифена с их снаряжением. С одного взгляда на рыцаря-хранителя группы Колу можно было бы сказать, что он мог легко атаковать четырёх кобальтов одновременно. Целитель Сонный Ленивей мог поддерживать HP Колы выше 80%, не тратя много сил. Если бы Кола позволил чудовищу пройти, то одинокий снег поднялся бы и оттолкнул его. Что касается других, то они отлично наносили урон. Простой удар мечом от Шифена мог нанести более 100 очков урона, в то время как тёмные стрелы Блэки могли нанести 88 очков урона. Нельзя было вообразить битву легче, чем это. Через несколько минут вопрос со всеми пятью кобальтами был решён. По сравнению с летной группой, группа Шифена была в разы сильнее. Шифен просто собирал каменные материалы и руду. которые падали, а затем продолжая углубляться в долину Тёмной Луны. Спустя час ходьбы группа Шеффена наконец подошла к горе. Массивная гора высотой в сотни метров, там больше не было кобальтов. Их заменили блуждающие гномы. Эти блуждающие гномы держали в руках небольшую лопату, используя её, чтобы сделать подкоп в скальной части горы. Было также немало гномов-надзирателей, которые проверяли окружающие районы с хлыстом в руке. «Брат Фэн, здесь слишком много монстров. Неужели мы действительно будем это делать здесь?» Сердцебиение Блэки слегка ускорилось, когда он осматривал окрестности. Он обнаружил сотни блуждающих гномов вокруг огромной горы. Было даже несколько наставников гномов пятого уровня. По сравнению с группами, состоящими из более десяти кобальтов, Это место было буквальным полем битвы. Кола тоже сглотнул глоток и с беспокойством в голосе сказал. «Лидер группы, я не пытаюсь хвастаться, но шесть или семь из них – мой предел. Я не смогу справиться с таким множеством монстров». Остальные тоже боялись. Блуждающие гномы занимали всю гору, и эти гномы были очень близки друг к другу. Если они совершат ошибку при заманивании – То столкнуться с сотнями монстров четвёртого уровня. Такое большое количество монстров было намного страшнее монстр Ранга Лорд. Я знаю, что вы, ребята, не сможете сдержать их всех. Однако кто когда-либо вам говорил о том, что вам нужно атаковать сотни гномов? Шефен закатил глаза. Он всё прекрасно понимал. Столкновение с 10 гномами одновременно было почти их пределом. Так как же они могли иметь дело с сотнями одновременно? Даже игрок 10-го уровня будет прикончен, когда встретится с сотнями монстров 4-го уровня. Однако есть такое высказывание, в котором говорилось: "Если вы не можете победить, обхитрите". Ловкость шеффана достигла 30 очков. В том числе скорость бронзовой обуви, которую он обладал, превышала скорость блуждающих домов не менее чем на 4 очка. Он мог легко обогнать гномов и дать Блэки использовать АОЕ-навык "Адское пламя". Эффективность убийства таким образом была бы в несколько раз больше, чем при убийстве монстров по отдельности. После Шифен рассказал всем о своём плане. Ему было нужно, чтобы Блэки правильно определил время, максимально увеличив эффект адского пламени. Что касается других, они отвечали за гномов с низким HP. Когда Шифен выбрал своё положение, он схватил несколько камней и бросил их в гнома-назирателя. Когда Шэфен приблизился на расстояние в 20 ярдов, надзиратель начал громко кричать. Его крики привлекли внимание многих блуждающих гномов. Шэфен выждал мгновение, избегая кнута гнома надзирателя и давая блуждающим гномам постепенно собраться. Когда собралось около 30 гномов, Шэфен развернулся и побежал в противоположном направлении. Затем он бросил маленький камень, который попал в другого гнома-надзирателя. Надзиратель, который громко взревел, привлёк внимание более 20 своих братьев и бросился на Шиффена. Мгновение спустя Шифен заманил более 60 монстров. Однако он всё ещё не был удовлетворён. Он начал кружить по горе, заманивая монстров, и через 5 минут были уже сотни блуждающих гномов и более 10 гномов-надзирателей, со всей силой преследующих его. К сожалению, для них снаряжение Шиффена было слишком хорошим. Его скорость была на 30% выше по сравнению с гномами. В том числе, необычные приёмы Шифена и контроль над его телом позволяли ему играть с гномами. "Блэки, приготовься", напомнил Шифен. "Хорошо", Блэки очень волновался. Это был его первый раз, когда он будет использовать магию АОЕ, потому он не знал, какие будут эффекты. Блэки начал что-то рисовать в воздухе. Начали появляться блестящие магические печати, превращавшиеся в ослепительный магический круг, который издавал ни с чем не сравнимую ауру. Когда Блаки выговорил последний слог, земля содрогнулась. Нефритовое пламя обросилось к небу, пожирая всю армию гномов. Оно унесло жизни более 100 гномов. В течение 5 секунд каждый гном, преследовавший Шифена, получил более чем 200 очков урона, а оставшаяся часть HP составляла меньше половины. Однако цель гномов также изменилась. Они больше не охотились за Шефеном. Их новой целью был Блэки. Шефен резко остановился, он достал обессальный клинок и бросился вперед. Громовая вспышка. Мало того, что громовая вспышка четвертого уровня обладала небольшим временем перезарядки, но диапазон атаки также увеличился до 15 на 3 ярда. Она покрыла почти всю армию гномов. Три молнии пролетели мимо армии гномов, вызвав тем самым более 120 очков урона каждому гному. Атака полностью поглотила оставшиеся эшпи гномов. Что касается оставшихся низких эшпи, они сдерживались колой. Одинокий снег затем бросился вперед и использовал ветровое лезвие, окончательно прикончил оставшиеся гномов. Сотни гномов были уничтожены, оставив после себя многочисленные нендропы, которые покрыли всю землю. Между тем, опыт у каждого безумно вырос. Блэки поднялся на третий уровень. "Это слишком круто", взревел Блэки от радости. "Это только начало. Они всё равно восстановятся через мгновение", рассмеялся Шифен. "Давайте быстро подберём дропы". Все и стали заняты. Даже рук шести человек не хватало бы, чтобы собрать дропы от сотен гномов. Однако через несколько минут, после того, как они начали собирать предметы, Внезапно появился гном, который управлял гигантским роботом. Лицо гнома было тёмно-красным. Он немедленно с яростью бросился в сторону Шеффена. "Нехорошо, это опасный гном. Все разошлись", крикнул Шефен, когда увидел гигантского робота. Глава 37. Сапоги ракеты. В тот момент, когда все увидели гигантского робота, пилотируя его малым гномом, инстинктивно поняли, что он очень опасен. Услышав Шефена, они решили проигнорировать дропы и немедленно побежали к лесу. Естественно, Шефен тоже решил не отставать. Опасный гном был очень опасным монстром. Он был еще сильнее, чем оборотень с его активированным берсерком смерти. Опасный гном, особая элита, уровень пятый, HP 1600. Было очень мало шансов, что опасный гном появится после убийства блуждающих гномов и гномов-назирателей. Однако его появление и означало начало кошмара игрока. В доме Небога была поговорка, которая предупреждает людей, чтобы они не смотрели на гномов, потому что они были карликами. Если они были в ярости, то они легко могут погасить вашу жизнь в любой момент. В своей предыдущей жизни Ши Фэн уже однажды встречал опасного гнома. В то время он был с элитной группой, которая размалывала руду. После убийства гномов появился опасный гном. Они не думали, что встретят особую элиту, поэтому все одновременно бросились на него. Однако это закончилось трагедией для группы, состоящей из 20 человек. Нельзя не принимать во внимание 1600 Эшпи опасного грома. Его защита была способна уменьшить 80% полученного им урона. Берсерк-4 «Опасного гнома» были еще более мощными. Каждый бы получил бесплатное путешествие в город после того, как он выпустит пачку пуль. Хотя группа Шефена изо всех сил пыталась убежать, ненависть «Опасного гнома» к их злым делам была явно неумолимой. Ракеты на спине робота внезапно воспламенились. Стальная машина высотой более 3 м бросилась в сторону Шиффена на высокой скорости. Во время преследования Блэки использовала свою тёмную стрелу. Несмотря на то, что стрела попала в опасного гнома, это нанесло ему лишь небольшой урон. Глаза Бакера расширились, когда он увидел урон. Он был в шоке, отвратительно. Если бы робот не защищал этого гнома, я мог бы выстрелить в него в любое время. Не фокусируйся на этом и сосредоточься на беге, и обрати внимание на уклонение от пуль. До тех пор, пока мы находимся в 1200 ярдах от горы, опасный гном будет нас преследовать. Шифен не думал, что навыки Блэки улучшатся до такой степени, что он сможет попасть в цель во время движения. Тем не менее, сражаться с опасным гномом было бы очень глупо. Блэки понял намерение Шифена, он обернулся и начал проговаривать заклинания злого кнута, связывая преследующего гнома и значительно уменьшая скорость его придвижения. Таким образом, всем удалось удалиться от опасного гнома на достаточное расстояние. Когда опасный гном вырвался из цепей, над его головой внезапно появились очки урона. Минус 23, 24, 23, 23, минус 24. его Эшпи превратился в 1479 очков в одно мгновение. Урон, нанесенный злым кнутом, был просто смехотворным. Блэкки был в шоке. Раньше его темная стрела третьего уровня наносила только минус 4 очка урона, а тут золотой кнут вызвал более 100 очков повреждений. Разница между ними была слишком велика. Что за фетиш у этого опасного гнома? Шефен увидел надежду, когда Эшпи, опасного гнома, неожиданно упала. У опасного гнома не было никакого иммунитета к атакам на основе растений. Шифен немедленно приказал: "Перестаньте все бежать. Кола, возьми на себя ненависть гнома и поверни его в спинной группе. Другие атакуют и занимают свои позиции. Пока опасный гном поднимает свой пистолет, немедленно уклонитесь. Блайки, атакуешь сразу же после того, как закончится действие золотого кнута. У нас есть шанс от него избавиться". Останутся ли они живы или умрут, прежде чем выйдут на за отметку в 1200 ярдов, неизвестно. Так почему бы не побороться? Кто знает, может, они смогут даже избавиться от этого опасного гнома. В предыдущей жизни Шифена не было игроков, которые раньше убивали опасного гнома. Если им удастся его убить, дроп должен быть хорошим. В настоящее время ненависть опасного гнома была нацелена на Блэки. Тем не менее, Одинокий Снег опередил опасного гнома на шаг. и использовал на нем заряд. Он использовал ветровое лезвие и нанес три очка урона. Хотя урон и был низким, мгновенное состояние оборока, которое оно вызвало, дало Коле шанс использовать божественный удар, а затем наказание. Эти две атаки причинили урон в минус три, минус два очка и дополнительную ненависть, которая теперь была направлена на Колу. Опасный гном растянул электрическую пилу на правой руке робота, и направил удар на Колу. Колу заблокировал атаку щитом, он отступил на три шага назад, и над головой появились минус 147 очков повреждения. Колу был в шоке. Когда наступила следующая атака, он поспешно уклонился и покатился в сторону, полностью избежав атаки. Сонный ленивый сразу же исцелил Колу дважды, возвратив ему около 100 эшпи. Такой же истокий урон, «Одинокий снег» тоже был шокирован. Он больше не осмеливался оставаться поблизости. Он развернулся и отбежал от гнома примерно на 10 ярдов. А он определенно умрет, если его поразит электрическая пила. Но Шифен его не боялся. Он сразу же приблизился к спине опасного гнома и использовал серию навыков. Громовая вспышка, двойной удар и удар. Случайный удар также может вызвать минус 16 очков урона. По сравнению с другими, урон Шифена был уже очень высоким. Тем не менее, опасный гном только презрительно посмотрел на Шифена в ответ на его атаки. Он продолжал использовать электрическую пилу для нападения на Кола. Ряд ожесточённых атак заставил Кола постоянно отступать назад. Его HP постоянно падал. Исцеление сонного ленивца не могло идти в ногу с тем уроном, который получал Кола. Оставалось только наблюдать, как Кола приближался к смерти. В самый ответственный момент, шеф Фен использовал обесальный клинок. Девять чёрных цепей связали опасного гнома, давая Коле время на передышку. За 3 секунды опасный гном потерял 7% своего HP. Общий урон, наносимый группой, не был даже эквивалентом одной атаки Блэки. Когда эти 3 секунды закончились, опасный гном освободился. На позеленевшем лице гнома показалась насмешливая улыбка. Прока робота, держащего электрическую пилу, сделала крутую дугу. И в шифена подлетела куча пуль. Он врезался в дерево и потерял 286 HP. Кола бросился вперёд. Его HP восстановился более чем наполовину. Он снова использовал божественный удар и наказание, пытаясь привлечь на себя опасного гнома. Однако опасный гном фактически проигнорировал Колу. Вместо этого Он поднял пистолет, прицелился и выстрелил в Шифена. Шквал пуль полетел в сторону Шифена. Однако Шифен ещё не приземлился после того, был отправлен в полёт. Поэтому ему было невозможно уклониться от пуль. Убийство фантома. Перед ним появился двойник. Двойник замахнулся своим клинком, постоянно блокируя пули. Тем временем Шифен уже активировал освобождение от гравитации. Он вскочил на верхушку дерева, избегая области атаки опасного гнома. Однако его двойник был убит. Опасный гном начал перезаряжать пистолет. После этого он продолжил атаку на Шифен. Все остальные продолжили атаковать, постепенно сбрасывая ШП опасного гнома. Однако Шифену было нелегко после того, как он активировал освобождение от гравитации. Шифен использовал деревья для защиты. Они двое оспивало клянятся от летающих пуль. Что касается Блэки, он сразу же использует Злой Кнут, как только будет готов. HP опасного гнома постоянно падал: 64%, 50, 30, 20, 10%. Когда от его HP осталось только 10%, гном внезапно выскочил из металлической машины. На нём были сапоги-ракеты, и он начал бежать. Этого не может быть. «Монстры могут бежать?» Блэки наблюдал, как опасный гном с поразительной скоростью бежал в безлюдное место. Остальные также были в шоке. Они бы никогда и не подумали, что у гнома будет такой высокий интеллект. Он побежал, как только понял, что не сможет выиграть бой. «Мы не можем позволить ему сбежать. Мы должны сражаться». Кола тут же погнался за гномом. Мгновение назад он страдал от атак этого гнома. Поэтому его сердце еще было наполнено гневом. Как он мог позволить опасному гному сбежать после такого? Ты хочешь сбежать ни за что. Шивен тоже погнался за ним с ветровым клинком. Однако опасный гном только усмехнулся и нажал на кнопку на поясе. Сапог-ракет посыпались искры, и он был готов вот-вот взлететь. Глава 38. Кольцо змей-близнецов. Сапоги ракеты гнома потрясли всех. Они никогда раньше не видели монстра, который бы так хорошо бегал. Его человекоподобная внешность и действия полностью отличались от NPC. Опасный гном был похож на человека, претендующего на роль NPC. Вспыхнули две полосы малинового пламени, медленно подняв опасного гнома в воздух. В сердце всех наполнилось желание не верить в происходящее. Тем не менее, они не могли его остановить, оставалось только наблюдать. как опасный гном сбегает у них на глазах. Маги группы находились в радиусе 40 ярдов от опасного гнома. Одинокий снег также находился на расстоянии более 30 ярдов от него. Заряд не был способен что-то изменить. Кроме того, слабый эффект заряда был бы неэффективным, потому что цель плавала в воздухе. Вступит в силу только увеличение скорости движения. Только шифен был близок к опасному гному. Он находился всего в 15 ярдах от него. Однако Шефен не был способен на дальние удары. Даже если бы он и погнался за ним, опасный гном будет на высоте более 20 ярдов от земли к моменту его прибытия. В конце концов, Шефен останется только смотреть на то, как гном ускользнет. Слэш 9 драконов. Шефен понимал, что не сможет догнать. Он замахнулся обестальным клинком, окутанным черным туманом. Через мгновение 9 полос чёрного дыма выстрелили в опасного гнома. Шефен не хотел позволять такому умному опасному гному просто уйти. Изначально Шефен считал опасного гнома средней особой элитой. Он никогда не представлял, что гном будет очень похож на игрока. На протяжении 10 лет работы в доме не Бога, Шефен редко видел таких умных гномов. Система Главного Бога не просто даровала им маленького монстра с высоким интеллектом. Такие награды обычно имели более глубокий смысл. Например, эти человеческие герои или легендарные существа были великими персонажами. Их существование заставляло людей содрогаться от страха. Хотя интеллект опасного гнома не достиг уровня героев или легендарных существ, он всё ещё был намного умнее монстра босса. Если его убить, можно заполучить невообразимый дроп. Информация в опасном гноме изменилась. Внезапно он стал Аркусом Медексом. Аркус Медекс, ранг лорд, уровень 5. HP 600 из 600. Шифен почувствовал, что это имя ему знакомо. Кажется, он слышал о нём раньше, но не мог вспомнить. Однако у гнома было только 600 очков HP. Шифен был уверен, что он сможет убить гнома с помощью девяти драконов. Когда девять мечей из дыма собирались пронзить Аркуса Медокса, гном вынул несколько железных шариков из своей маленькой сумки. Он бросил шары фантомы Абиссального клинка. Когда две атаки скрестнулись, посыпались искры. Серия взрывов заставила фантомы Абиссального клинка вернуться назад. Когда фантомы были готовы снова атаковать Аркуса Медокса, Он сразу же взлетел ещё на 30 ярдов. Между тем, девять фантомы обессального клинка могли атаковать цели только в радиусе 30 ярдов. Шифен мог только беспомощно наблюдать за тем, как Аркус Медекс сбежал. Дерьмо. Как такой монстр может существовать? Его способность к бегу просто обычный баг. Вырвался Шифен. Кола тоже скрежетал зубами от ненависти и отправила несколько ударов в сторону близлежащего дерева. Другие члены группы тоже испытывали недовольство. Все долго и упорно боролись с этим элитным монстром. Однако, когда они уже собирались пожинать плоды своих усилий, у их приза появились крылья, и он улетел. Было ли что-то более удручающее, чем это? «Брат Фэн, давай продолжим его преследовать». Блэки обнаружил, что скорость движения гнома не была быстрой. Кроме того, должно быть ограниченное количество топлива, питающего паруса-пок. Кто знает, через некоторое время гном мог приземлиться. Забудь об этом. Давайте продолжим уничтожать гномов. Шефен отрицательно покачал головой. Если бы они могли преследовать гнома, Шефен уже давно бы за ним погнался. Однако сапоги ракеты были слишком мощными. их называли одним из инструментов божественного спасения домина бога. Сапоги были только что активированы. Через мгновение его скорость бы резко увеличилась, и гном исчез был в мгновение ока. Найти гнома невозможная задача. Как и ожидалось, пламя, исходящее из собок ракет, через мгновение значительно увеличилось в размере. Аргус Медакс исчез в воздухе, и его больше не было видно. Лучше нам не встречаться снова. В следующий раз можешь только мечтать о побеге, сказала Блэки печальным голосом, глядя на то место, где ещё с Аркусом Медокс. Шефен также сожалел, что они упустили гнома. Тем не менее, опасность ушла. После этого опасный гном, скорее всего, больше не проявит себя. Пойдёмте продолжать убивать блуждающих гномов, приказал Шефен. Брат Фенн, ты всё ещё лучший. Как я мог не подумать об этом? Если мы убьём всех родственников этого ублюдка, то посмотрим, не появится ли он снова, смеясь, сказал Блэки. Шэфен промолчал. Он обернулся и ушёл, больше не обращая внимания на фантазирующего Блэки. Внезапно Шэфен остановился. Чёрт. Нас преследует невезение. Я никогда не думал, что Аркус Медекс на самом деле здесь появится, и он также был опасным гномом пятого уровня. Шефен крепко жал кулаки, его брови сморщились. Это был первый раз, когда он был настолько зол. Увидев гневное выражение лица Шефена, остальные почувствовали, что вокруг похолодало. Они сделали шаг назад, их лбы были покрыты холодным потом. Раньше они думали, что Шефен был спокойным и уродновешенным человеком. Никогда бы они не представили себе, что Шефен будет таким страшным в гневе. Лес вокруг них уже не казался живым, а скорее мёртвым адом, тихим, холодным и тёмным. "Брат Фен, ты в порядке?" осторожно спросил Блэки. Он был в шоке. Шефен становился совершенно другим человеком, когда был в бешенстве или использовал с другими. Это был первый раз, когда Блэки видел такого Шефена. "А, да ничего," ответил Шефен, улыбаясь. Глубоко в его сердце поселилось желание убивать. На протяжении многих лет Пока Шефен играл в Домины Бога, это желание медленно оттачивалось. По сравнению с Медведем Тираном Коллой, через 10 лет в таком намерении Шефенна не было ничего особенного. Однако в это время для Блэки и других это считалось ненормальным. Шефен наконец вспомнил имя Аркуса Медекса. Аркус Медекс был знаменитым великим мастером-инженером в Домине Бога. Через 3 года после того, как Аркус Медекс потряс нацию, создав небесную крепость Кольцо змеи-близнецов, он продолжил создание империи гномов. С его помощью также было активировано новое обновление появление нового мира. В то время многие супергильдии начали собирать экспедиции и отправляться в крепости Кольцо змеи-близнецов. Однако все они были уничтожены, и причиной этому был Аркус Медекс. С другой стороны, Шифен совершенно не догадывался, что великий персонаж появится прямо перед его глазами. Он также потерял шанс убить Аркуса Медекса, так как Шифен мог не быть в ярости. Лидер группы, здесь коробка. Она упала с Аркусом Медексом во время взрывов. Прожорливая мышь, который всё это время молчал, наконец задал вопрос, поднимая маленькую металлическую коробку из травы. Шифен взял коробку и осмотрел её. Он обнаружил выгравированную надпись Arcus Medix. Вскоре после того, как Шфен открыл коробку, он вдруг сказал со смехом: "Отлично, хорошая работа, мышь. Благодаря этому мы хотя бы сражались не впустую". Когда группа увидела, что Шфен повеселел, то сразу поняли, что предмет должен быть очень ценный, поскольку обычные предметы были ничем в глазах Шфена. Что касается желания забрать предмет себе, у них никогда не было таких мыслей. Они давно сделали шифенна своим кумиром, и возможность помочь своему кумиру, естественно, делала их счастливыми. Давай сделаем так. Вы, ребята, остаётесь здесь убивать монстров и повышать уровень. У меня всё ещё есть кое-что, что нужно сделать. Сообщите мне, когда вы все достигнете четвёртого уровня. Шифен раздал указания, держа в руках маленькую металлическую коробку. Никто не мог помочь ему в следующем вопросе. Только шифен мог это сделать. Все были не в восторге от команды Шефена. Тем не менее, услышав, что у Шефена есть на них планы после того, как они достигнут четвёртого уровня, дало им дополнительную мотивацию, поскольку Шефен соблюдал договорённости. Впоследствии Шефен проник в более глубокие районы долины Тёмной Луны. Из группы навык АОЕ был у Блэки. Одновременное убийство семи или восьми гномов не было проблемой. И их скорость повышения уровня была, по крайней мере, в два-три раза быстрее, чем у других групп. А Шефен должен был использовать этот металлический ящик и сделать первый шаг к осуществлению планов в Доме Небога. Глава 39. Философский камень Покинув долину темной луны, Шефен отправился к озеру Скарлетт. Он также активировал освобождение от гравитации, чтобы сэкономить больше времени. Игроки, направлявшиеся в долину Тёмной Луны, увидели Шафена, пролетающего мимо них. Словно победный шторм, его скорость была ужасно быстрой, а очертания его фигуры размытыми. Кто этот человек? Какой это ассасин? Он такой быстрый. Нет, посмотрите на его пояс. Там висит меч, а не кинжал. Он должен быть мечник. Дерьмо. На нынешней мечники такие опе. На форумах был слух, что таинственный мечник убил мэра города Красного Лифа. Был слух. Также про могущественного мечника в смертельном лесу, получившего приглашение от снежной богини. Я бы играл в роли мечника, если бы знал об этом раньше. Скажите, вы думаете, что это один и тот же человек? Определённо нет. Я видел мечника, который убил мэра. Он был большим, как чёрный медведь. Его руки были толще наших бёдер. Он насильственно убил мэра 15-го уровня. Проходящие мимо игроки начали дискуссию, наблюдая за Шеффеном. Они не могли выразить словами своё восхищение мечником. Если это такая мощная работа, то лучше бы они играли в роли мечников. Тем не менее, было уже слишком поздно. Шефен, возможно, рассмеялся, если бы знал их мысли. В домене бога не существовало определённой сильной работы. Был только самый сильный игрок. Более 2 часов Шифен бежал через огромные равнины. Он активировал освобождение гравитации в десятки раз, попутно уходя от погони монстров. Он прошёл карту 6-го уровня Руины Вольфмана и карту 8-го уровня Форт Оро, прежде чем прибыл в область 10-го уровня Озеро Скарлетт. Озеро Скарлетт было площадкой водяных элементалей 10-го уровня и маленьких рыбаков. С высоты Шефен мог видеть патрулирующие группы маленьких рыбаков. Чем ближе к озеру Скарлетт, тем больше маленьких рыбаков. Центральная область озера Скарлетт была гнездом маленьких рыбаков, в то время как раздражающие элементали воды наполняли воду озера. Из-за большого количества монстров у озера Скарлетт навыки проклятия маленьких рыцарей был просто ужасный. Они могли поглощать атрибуты игрока и превращать их в свои собственные. Чем дольше они сражались, тем сильнее они становились. Их было очень трудно убить. Здесь редко бывали игроки, которые охотно сюда приходили. Однако Шефену пришлось войти в более глубокие районы озера Скарлет. Металлическая коробка, дроп от Аркуса Медокса, была чрезвычайно драгоценной. Если бы Аркус Медокс знал, что она попадёт в руки Шефену, То, скорее всего, источник б кровью. В коробке была карта сокровищ, и сокровище было расположено в озере Скарлет. Шифен играл в Домини Бога уже более 10 лет. Он провёл обширные исследования в отношении истории Домина Бога. Но действительно не думал, что у Аркуса Медокса будет эта карта сокровищ. 900 лет назад мастер алхимии Молотов приложил все свои усилия для создания определённого предмета. За этот предмет велись войны между большими странами в Домине Бога. За этот предмет сражались более 10 греческих фигур. Однако в конце концов этот предмет потерялся, его местонахождение было неизвестно. Это стало неразгаданной тайной в Домине Бога. Между тем, карта сокровища в руках Шеффена случайно записала местоположение этого предмета. Этот предмет был философским камнем. Это был священный предмет для алхимии. Если бы алхимики могли заполучить философский камень, то у них была бы возможность превращать камень в золото и накопить огромное богатство. Они даже смогли бы оживлять мёртвых, нарушив закон алхимии эквивалента обмена. Кто бы мог подумать, что такой священный предмет будет такой мечте, как озеро Скарлетт. Тем не менее, озеро Скарлетт всё ещё было опасным местом для Шиффена. Между здешними монстрами и Шефенном существовал разрыв в 8 уровней. Шефенн не был противником даже монстром 10 уровня, не говоря уже о маленьких рыбаках. Однако Шефенн не мог не рискнуть. Чем скорее он заполучит философский камень, тем быстрее успокоится его сердце. Если он подождёт, пока достигнет 7-го или 8-го уровня, то кто-то может забрать этот предмет себе. Шефенн достал металлическую коробку из своей сумки, аккуратно вынув карту сокровищ. Он начал её подробно изучать. Отметка на карте сокровищ была очень чёткой. Сокровище было расположено прямо под гнездом маленьких рыбаков. Однако, как шифенс может обойти всех этих маленьких рыбаков? Также необходимо было решить проблему с элементалями воды. Несмотря на то, что элементали воды имели низкий уровень HP, у них был 60% иммунитет к физическим атакам. У них также был навык скорости передвижения, поэтому они были головной болью для игроков в ближнем бою. Пронаблюдав полчаса, шефен обнаружил, что маленькие рыбаки не всегда патрулируют. Они делают перерыв. Кроме того, маленькие рыбаки были активны только у берегов озера. Они почти никогда не входили в воду, потому что как только бы они вошли в неё, их скорость передвижения резко бы снизилась на 60%. Шифен мог использовать этот короткий период отдыха, чтобы броситься в озеро. И как только он ощутится в воде, маленькие рыбаки не смогут его преследовать. Что касается элемента воды, Шифен мог использовать своего фантома в качестве приманки. Затем он смог бы подплыть к пещере под гнездом маленьких рыбаков. Если Шифен не выполнит свой план должным образом, то обязательно умрёт. Если он умрёт, его потери будут значительными. Однако проблема с потерей опыта не была проблемой. С его преимуществом в качестве реинкарнированного человека, Шифен мог быстро восстановить опыт, который потеряет. Ещё 10 секунд, сказал Шифен, наблюдая за патрулировавшими маленькими рыбаками. Прошли секунды. Группа патрулирующих рыбаков осматривала окрестности. Не увидев ничего необычного, они вошли в маленькую деревянную хижину. У озера, чтобы отдохнуть, оставив берег озера без присмотра. Шефены за всех сил метнулся к берегу. Когда Шефен находился примерно в 30 ярдах от озера, другая группа патрулирующих рыбаков обнаружила Шефена. Они сразу же забили тревогу, достали короткие мечи и бросились к Шефену. Если он столкнётся с четырьмя рыцарями 10-го уровня, такими же сильными, как он сам, то не сможет с ними соперничать. Единственная надежда Шефена был прыжок в воду. Тем не менее, маленькие рыбаки были очень быстры и очень скоро догнали Шефена. Они попытались нанести удары по спине Шефена. Шефен знал, что он не сможет убежать от рыбаков. Он обернулся и атаковал одного из них обессальным клинком, затем использовал пари, чтобы заблокировать другого нападавшего. В результате Шефен остановил других маленьких рыбаков. Шифен удалось увеличить дистанцию между ними и рыбаками на более чем 3 ярда. Он активировал освобождение от гравитации, а затем прыгнул в озеро. Тем не менее, другие маленькие рыбаки быстро его догнали и тоже прыгнули в озеро. Хлюп. Четыре маленьких рыбака упали в воду. Шифен безумно быстро бежал по поверхности озера. Похождение по воде был навыком, который мог быть активирован только после того, как ловкость достигла бы 80 очков. Однако у Шифэна было кольцо гравитации. В результате его тело достигло состояния почти невесомости после активации. Освобождение ингравитации, вода не мешала его скорости. Через несколько мгновений Шифэн исчез из поля зрения маленьких рыбаков. Он побежал к месту недалекому от гнезда маленьких рыбаков и нырнул в воду. Сразу после того, как Шифен вернул, он обнаружил пещеру, окружённую множеством элементалей воды. Элементали воды так окружили пещеру, как будто они что-то защищали. Элементаль воды, обычный монстр. Уровень 10, HP 750. Шифен использовал убийство фантома. Его двойник выступил в роли приманки для элементаля воды. Как Шифен и планировал, группа элементалей воды начали преследовать двойника. Тем временем двойник взмыл вверх. Хотя элементы ли воды и обладали высокой скоростью движения под водой, над землей скорость была совершенно противоположной. Они были полными противоположностями маленьким рыбакам, так как на берегу они становились очень медленными. Шефен воспользовался возможностью и быстро поплыл к пещере. Прежде чем Шефен успел добраться до пещеры, система уведомила его о смерти двойника. Двойник выиграл Шефену 20 секунд. После убийства двойника элементы Ли Воды обнаружили злоумышленника возле пещеры. Все они поспешно вернулись ко входу в пещеру. Обнаружив Шефена, их скорость увеличилась в разы. Глава 40. Храм Солнца. Над озером Скарлетт ускоряющийся элементы Ли Воды создавали волны, ударяясь в гнездо маленьких рыцарей. Волны, которые были ростом с человека, охватили всё гнездо, уничтожив многие из небольших деревянных хижин. Сотни маленьких рыбаков внутри гнезда пришли в безумие. Они кричали и ревели, когда прыгали в воду с оружием в руках, пытаясь подплыть к гнезду. Двойная многоуровневая защита, удивился Шифен. Как будто сотни элементов воды было недостаточно. Теперь его преследовали ещё сотни маленьких рыбаков. В такой ситуации даже двум или трём элитным группам было бы не на что рассчитывать. У Шэфэна не было выбора, кроме как ускориться и поспешить в пещеру. Ещё была надежда выжить. Однако скорость Шэфэна под водой была очень медленной. Он не мог ни сравниться, ни сравнимо с друидами, которые обладали трансформацией нерпы, и под водой скорость их движения была увеличена на 50%. Скорость движения Шеффена под водой напротив уменьшалась на 50%. Через какое-то время Шеффен находился всего в 50 ярдах от входа в пещеру. Тем не менее, развёрнутые элементы воды догоняли Шеффена. Расстояние между ними быстро сокращалось. 42 ярда, 28 ярдов, 20, 10. Когда Шеффен находился всего в 5 ярдах от входа в пещеру, элементы воды догнали Шеффена. Они замахнулись своими гигантскими ледяными кулаками в голову Шифэна. Атаки элементали воды обладали эффектом замораживания, который уменьшал скорость движения. Они не успокоятся, пока не забьют его до смерти. Шифэн поспешно развернулся и использовал пари, блокируя кулак первого элементаля воды. Используя огромную силу элементаля воды, Шифэн смог отдалиться на приличное расстояние. Однако остальные элементы воды снова бросились на него. Кажется, я вернусь в город. Шифен почувствовал себя бессильным. Когда Шифен уже собирался сдаться, он бросился в пещеру. Внутри он увидел человеческий призрак. Он был примерно в 30 ярдах от Шифена. Шифен был осторожен. Если он должен умереть, то он умрёт. По крайней мере, он сможет получить немного больше информации для будущих приготовлений. Шифен использовал ветряной клинок, и его скорость увеличивалась большими скачками. Шифен пронёсся сквозь воду, словно шторм, и бросился к берегу пещеры, вырвавшись из лап элементали воды только в самый последний момент. В тот момент, когда элементали воды покинули воду, их скорость резко загратилась. Они не могли догнать Шифена. Выйдя из воды, Шифен тут же бросился к призраку. В тот момент, когда он уже собирался прорезать шею призрака обессальным клинком, внезапно обнаружил, что призрак не собирался его атаковать. Шефен резко убрал свой меч, его лезвие прошло в нескольких миллиметрах от шеи призрака. Однако это не вызвало ненависть у призрака. Это было близко. Шефен почувствовал, как холодный пот стекает по его спине, когда он увидел информацию о призраке. «Храбрый Флойд, Верховный Лорд». Урвин 25-й, HP 360.000. Если бы Шэфен напал на него и прилёг мне ненависть, даже если бы у него было 100 жизней в запасе, он всё равно был бы мёртв. В домене бога храбрые были только на втором месте после героев в отношении силы. И их положение в королевстве было даже выше, чем у маркиза, и уступали они только герцогу. Даже если бы такой великий персонаж умер и превратился в призрак, Он все еще был чудовищем званием Великого Лорда. Он был тюраном среди монстров. Этого призрака невозможно убить, если только у вас нету группы численностью более ста человек. Мог ли он быть хранителем этого места? Шефен строил догадки. Обычно в местах с сокровищами есть хранители. Маленьких рыбаков, элементов или воды снаружи можно рассматривать было, в лучшем случае, как старыжевых собак. Они были не способны на охрану важного сокровища. Шефен не осмелился больше задерживаться. В конце концов, его всё ещё преследует большая группа монстров. Он поспешно побежал внутрь пещеры. Пещера была очень большой. Был лестничный пролёт, ведущий прямо в глубину пещеры, и он должен был привести Шефена к философскому камню. Когда Шефен был прямо перед лестницей, на него бросилось море элементалей воды и маленьких рыбаков. «Вы, нижняя форма жизни, осмеливаетесь пачкать своим присутствием это божественное место? Готовься получить божественное наказание!» Флойд внезапно вытащил из-за спины темно-золотой Великий Меч. Меч излучал ауру зла, из-за которого казалось, что его обладатель – хозяин мира. Когда Флойд поднял Великий Меч, воздух начал становиться тяжелее. После того, как Флойд издал громкий рев, Он изобсов сил взмахнул великим мечом. Сильный ветер, сопровождаемый вспышкой от взмаха меча, прокатился по всем элементалям, воды и маленьким рыбакам. Каждый из монстров превратился в пепел, и вход в пещеру мгновенно превратился в груду щебня. "Сильно", воскликнул Шафен в шоке. Он сильно недооценил силу храбрых. Единственный меч Флойда мог легко уничтожить элитную группу из 100 игроков 30-го уровня. Чтобы иметь хотя бы шанс на бой, понадобится группа из 300 человек. Неожиданно было, что водные элементали и маленькие рыбаки даже не имели права стать охранниками. Все они были уничтожены в одно мгновение. Шифен вытер холодный пот со лба. К счастью, он был человеком, а не более низко формы жизни. В противном случае его исход был бы таким же. Это место поистине ужасное. Наверное, теперь я могу только спуститься вниз. Шифен посмотрел на рухнувший вход. Даже земляной червь не смог бы найти путь через обломки. Лестница, ведущая вниз, была спиральной, однако эта лестница была очень длинной. К счастью, здесь не было никаких опасностей. Где-то через полчаса Шифен наконец добрался до конца лестницы, он попал в широкий и просторный зал. Зал был размером с футбольное поле, и он был похож на храм. Обе стороны зала, сделанные из золота и нефрита, были украшены изобилием вырезанных иллюстраций и текстов. В самой глубокой части храма был алтарь. На алтарём был сундук с сокровищами из хистистого золота. По каждой стороне сундука с сокровищами были две статуи из золота. Обе держали в руках большой меч. Система: Игрок открыл храм Солнца. Храм Солнца Это был первый раз, когда Шифен слышал о таком названии. В предыдущей жизни Шифена о храме солнца не было никакой информации. Возможно, на официальном сайте не было информации по тому, что никто из игроков не активировал его раньше. Однако, судя по ситуации, это место должно быть очень опасно. Однако Шифену было всё равно. И он отправился к золотому алтарю. Его целью был философский камень, который должен был быть в золотом сундуке, находившемся прямо перед его глазами. В тот момент, когда Шефен в зал шел на алтарь, он почувствовал, как холод пронизывает его тело. Холод исходил от двух гигантских золотых статуй. Шефен не знал, какие будут последствия, если он продолжит путь и заберет философский камень себе. Однако у него не было выбора. Ход в пещеру уже был заварен, поэтому ему оставалось только схватить философский камень. Шефен медленно открыл золотой сундук. Золотые лучи света, вытекающие из сундука, осветили весь храм. После золотые лучи начали рассеиваться, и внутри сундука стали видны три предмета. Шефен без колебаний положил все себе в карман. Дерьмо. Как мог философский камень оказаться в таком состоянии? Ши Фен посмотрел на красный камень размером с большой палец. Он чувствовал себя крайне разочарованным. Философский камень. Поврежденный. Особый предмет разряда элик. Дроп после смерти. Священный предмет для алхимии. Философский камень можно было использовать для того, чтобы превращать камень в золото, оживлять мертвых и еще много для чего. Тем не менее, философский камень был поврежден и разбит на пять частей императора меча, рыцарем. Но философский камень обладает огромной силой. Если пять частей собраны вместе, он сможет восстановить всю свою силу. Активный эффект из-за повреждённостей философский камень обладает менее чем одной десятой своей первоначальной силы. Его можно использовать только для конверсии алхимии и усовершенствования элементов. Хотя эффекты были значительно уменьшены, Шеффер всё ещё был доволен этим. Эти две способности позволили Шифену сделать многое. Что касается оставшихся двух предметов, одним из них был золотой великий меч, а орудие из тонкого золота 10-го уровня. Другой предмет магический свиток Мгновенное движение. На самом деле, это великое сокровище. Шифен смотрел на золотой великий меч с большим волнением. Помимо орудия магии, это был лучший предмет, который мог иметь игрок 10-го уровня. Если игрок десятого уровня сможет экипировать этот великий меч, то он определенно мог бы стать непобедимым среди игроков того же уровня. В этот момент две статуи затряслись. Из их глаз показалось красное свечение, и их взгляды сомкнулись на Шифене. Шифен без колебаний использовал магический свиток в мгновенной движении. Магический свиток был способен отправить игрока в выбранное место. Этот волшебный свиток был чрезвычайно ценным. хотя их было всего несколько экземпляров во всём доме Небога. Смерть в этом месте была бы для Шаффена гораздо большей потерей. И вот, когда золотые статуи уже собирались уничтожить Шаффена, он исчез из храма. Глава 41. Переполох в городе. Город Красного Лифа, Фантан-плаза. Солнце заливало всю площадь. Было много лавстайл-игроков. которые устанавливали продовольственные лавки и продавали закуски, которые были уникальны для Домина Бога. Эти закуски были очень вкусными, и они были намного лучше, чем деликатесы в реальной жизни. Кроме того, их отпускная цена составляла всего 2 или 3 медных монеты. Это была хорошая цена. Многие игроки пришли сюда, чтобы отдохнуть и попробовать деликатесы Домина Бога после того, как целый день сражались. Они могли заработать только несколько десятков медных монет в день, и после вычета расходов у них оставалось чуть более 10 медных монет. Таким образом, они могли позволить себе что-то вкусненькое. На каменных скамьях было много беседующих пар. Они ели пищу, которую только что купили, и наслаждались прекрасным времяпровождением. Внезапно каждый игрок в городе Красного Лифа получил сообщение от системы. Система: Игрокс провоцировал особую сюжетную линию. В Астане маленьких рыбаков активировано. В городе Красного Лифа был активирован квест Экспедиция. Теперь игроки могут получить квест Экспедицию от гильдии авантюристов. В завершении квеста Экспедиции игроки будут поощрены обильными наградами и репутацией гильдии. Все игроки были в шоке. В городе Красного Лифа, месте, где квесты были крайне редкими, На самом деле существовал квест экспедиция. Более того, награды тоже были отличными, невообразимо. Кто этот потрясающий человек, который создал особую сюжетную линию? Каждый задавался вопросом, насколько большие награды получил этот игрок за активацию сюжетной линии. В конце концов, активация сюжетной линии определённо была редким явлением. Итак, насколько ценно это вознаграждение? В головы многих игроков закрались собственные злые мысли. Они хотели убить игрока, который активировал квест. К сожалению, в объявлении системы не было указано имя игрока. По сравнению со средними игроками, различные крупные гильдии находились в состоянии суматохи. На этом этапе игры, кроме расчистки подземелий, не было ни одного квеста, способного улучшить репутацию гильдии. Гильдии было нужно, чтобы репутация повышалась. Если гильдия сможет достичь второго уровня раньше всех, Они смогут получить соответствующие преимущества, что даст им больше преимуществ над другими гильдиями. Игроки в других городах, окружающих озеро Scarlet, также получили такое же объявление системы. Все крупные гильдии начали разрабатывать план своего крестового похода против маленьких рыбаков. Между тем, ШФН, который был причиной всего этого волнения, в настоящее время находился в аукционном доме. Аукционный дом был очень подходящим местом. Предметы, размещённые на аукционе игроками, не ограничивались только городом Красного Лифа. Их можно было увидеть и купить в сотнях других городов и деревнях в подчинении города Белой Реки. Однако аукционный дом был очень коварным. Они взимали комиссионный сбор в размере 5% за все выставленные на аукцион предметы, поэтому предметы там, как правило, были очень дорогими. Тем не менее, аукционный дом был несомненно лучшим местом для игроков, которые хотели продать некоторые вещи анонимно. Кроме того, прошло довольно много времени с тех пор, как Домен Бога открылся. Игроки уже собрали немало монет, а крупные гильдии уже должны были накопить небольшие состояния. Если бы шефн решил открыть свою лавку в городе Красного Лифа, то не только бы привлёк внимание к своей персоне, Он также бы мог стать целью такого человека, как пылающий тигр. Что ещё более важно, причина, по которой Шэфен выбрал аукционный дом, заключалась в том, что в городе Красного Лифа было слишком мало игроков, которые могли позволить себе предметы, которые он планировал продать. Однако, совсем другая история, если бы за них конкурировали сотни городов. Таким образом, Шэфен разместил на аукционе таинственно железный доспех. Вот навыв начальную цену в 25 серебряных монет. Затем он выставил пять штук бронзового снаряжения с начальной ценой в 3 серебряные монеты, а на всё остальное он поставил цену в 2 серебряные монеты. Что касается великого меча десятого уровня, результат от его размещения на аукционе будет даже страшного вообразить. Это оружие стоило не менее двух золотых монет, что эквивалентно 200 серебряным монетам. Сейчас даже одна серебряная монета чрезвычайно драгоценна. Кто бы мог позволить себе такое оружие? После Шифенн обыскал свою сумку через полупрозрачный экран. Изначально игрокам выдавалась сумка с сотней слотами. Однако для Шифенна этого было недостаточно. Каждый игрок может иметь при себе максимум 7 сумок. Поэтому Шифенн немедленно купил 6 самых больших сумок. В каждой из сумок было по 25 слотов. И каждая из них стоила 40 медных монет. За шесть сумок нужно было отдать 240 медных монет. Для обычных гороков это была неподъёмная сумма, но это была небольшая сумма для шифена. После покупки шести сумок у шифена стало больше места для хранения предметов. После он покинул аукционный дом и недалеко от него установил прилавок. Его ничуть не интересовал сюжетный квест причины появления, которого он стал. Он не будет сражаться с другими за награды. У него уже всё есть. Остальным только остаётся подбирать объетки. Покупайте волшебных эссенций и камни. Стек волшебных эссенций за 6 медных монет. Стек камней за 10 медных монет, громко закричал Шифен. На этом этапе игры волшебные эссенции были необходимыми материалами для занятия магии, тогда как камни были одним из строительных материалов, необходимых инженерам. Тем не менее, многие монстры с 0 до 3 уровня сбрасывали эти материалы, когда их убивали, поэтому они ничего не стоили. Многие гильдии снабжали материалами их собственные лавстайл игроки. Поэтому они никогда не купят ни один из этих предметов. Что касается обычных игроков, они лишь изредка покупают эти материалы. Тем не менее, существовало море игроков, которые не знали, что делать с этими материалами. Они обычно продавали эти материалы NPC по низкой цене. Стек из 20 бутылок волшебной эссенсы продаётся за 5 медных монет, а стек из 100 камней за 9 медных монет. Шифен покупал материалы по цене, которая была на одну медную монету выше средней, поэтому было довольно много игроков, которые были готовы продать ему свои материалы. Дополнительная медная монета за стек по-прежнему будет значительным доходом. Волшебная эссенция была одним из необходимых материалов, чтобы создать гарнизонный доспех. Кроме того, также были необходимы большие количества медной и бронзовой руды. Эти руды были труднодоступными, и все крупные гильдии их скупали в больших количествах. К сожалению, руду было сложно заполучить. Шефен также изначально планировал добыть руду. Однако теперь, когда у него был философский камень, руда перестала быть проблемой. Философский камень мог выполнять усовершенствование элементов. Это означало, что он мог усовершенствовать камень. Был большой шанс начать добывать руду, даже редкую руду. Шефену не нужно было лично добывать руду. Он мог купить её по крайней мере низкой цене. И из-за этого десятки тысяч игроков фактически стали рабочими Шефена. Очень быстро перед Шефеном собралась большая толпа игроков. «Старший брат, у меня здесь шесть стеков волшебной эссенции, возьмешь?» «У меня есть три стека камня, хочешь?» Многие игроки волновались, что его сумка быстро заполнится. В конце концов, у них было слишком много волшебных эссенций и камней. Не было ни одного игрока, который хотел бы купить эти материалы. Тем не менее, так же было стыдно просто продавать их NPC, поэтому материалы просто отставали в своих сумках. "Евы ему их все", сказал Шифен. До этого Шифен накопил немало богатства, кручая его сделку с нежным снегом. У него было довольно много монет. Шифен мог определённо купить большое количество волшебных эссенций и камней. Тут игрок продавал 3 стека волшебной эссенции. Тут игрок продавал 5 стека камней. В течение нескольких мгновений Шифен приобрёл 60 стеков волшебных эссенций и 85 стеков камней. В кармане у него оставалось менее десяти медных монет. «Извините, но у меня уже нет места», — сказал Шефен. Внезапно на лицах многих оставшихся игроков появилось разочарование. «Старший брат, ты ведь все еще купишь и в будущем?» — спросил игрок. «Да, пройдет некоторое время, прежде чем я снова буду скубать материалы. Пока что вы их можете сохранить», — решительно сказал Шефен. Количество волшебных эссенций и камней, которые только что приобрел Шефен, Было более чем достаточно для того, чтобы он стал подмастером кузнеца продвинутого уровня. Покинув главную улицу, Шифен прибыл в ассоциацию кузнечества. Он заплатил 5 медных монет за аренду базовой кузнечной комнаты на час. Внутри комнаты было всё необходимое оборудование для ковки. Игрокам не нужно было покупать ничего из собственного кармана. Промежуточная комната была намного лучше, она может увеличить коэффициент успешной ковки на 3%. Тем не менее, за часовое использование этой комнаты нужно было отдать одну серебряную монету. Что касается продыненных комнат, то они не были доступны в небольших городах. Они были доступны только в больших городах. Однако цены за их аренду были просто неподъёмными. Глава 42. Усовершенствование элементалей. Ассоциация кузнечноства внутри кузнечной комнаты. Шефен достал стэк камней и положил их на стол. В стеке было всего 100 штук. Они сразу же заполонили весь круглый стол. Некоторые даже упали на пол. Время посмотреть, насколько ты хорош на самом деле. Улыбнулся шеф-фен, достав красный малиновый философский камень. Если бы философский камень кто-то заметил, последствия, с которыми столкнулся бы шеф-фен, были бы огромными. Поэтому он арендовал кузнечноную комнату, а никто не мог войти в комнату без его разрешения. Шеф-фен взял камень со стола, и решил испробовать на нём философский камень. Система: Вы хотите использовать философский камень для усовершенствования элементалей? Шэфэн сразу же выбрал да. После этого философский камень начал испускать слабое красное свечение. В камень текла таинственная сила. Пем. Камень размером с кулак внезапно превратился в жёлтый песок, который посыпался на землю. Результат был неудачным. Однако ШФН просто спокойно улыбнулся. Его это нисколько не беспокоило. Потом он взял ещё один камень и снова повторил попытку. Руда была очень драгоценна. Обычная медная руда будет стоить 2 медных монеты. Для NPC она стоит всего одну медную монету. В гильдии стек из 100 медных руд можно продать за 200 медных монет. За неё всё равно развернётся конкуренция. По сравнению с стеком камней которые продавались только за 10 медных монет, медная руда была очень дорогой. Усовершенствование элементера извлекало металлические элементы из камня. Однако у некоторых камней не было никакого металлического элемента, поэтому было естественно, что они превращались в песок. Такие сбои были очень распространёнными. Пен, пен, пен. После 10 попыток по-прежнему ничего. Шефен начал терять веру. Шанс на успех был очень низким. Шефен даже начал подозревать, что эти камни были из пустыни, и поэтому они превращаются в жёлтый песок. Прослабся, расслабся. Осталось ещё много камней. Глубоко вздохнул Шефен, пытаясь себя успокоить. Он взял ещё один кусок камня и попытался снова. Пен. На этот раз камень опять превратился в груду песка. Однако в середине жёлтого песка был кусок металла, который обладал пурпурно-красным блеском. Это была медная руда. Шефен выдохнул. Он начал быстрее работать руками. Все камни превратились в желтый песок в считанные минуты. Стэк камней принес в общей сложности 23 куска медной руды и 2 куска бронзовой руды. По сравнению с медной рудой, цена бронзовой руды была в три раза выше, чем у медной руды. Она стоила 3 медных монеты при продаже NPC. Из-за того, что бронзовая руда довольно редкая, Ее бы купили по цене семь медных монет за кусок. Смотря на кучу руды на земле, Шифен почувствовал, что философский камень действительно был золотой жилой. Даже если философский камень в настоящее время и поврежден, он все еще довольно необычный. Неудивительно, почему многие королевства были готовы собрать войска и сражаться за философский камень. Наличие философского камня в руках было эквивалентом наличия богатой казны. И при наличии такого камня королевство тут же стало бы процветающим. Шефен оставил руду на земле и достал еще один стек камней. Стеки камней исчезали один за другим, а желтый кусок превратился в небольшой холм. К счастью, кузнечную комнату можно было очистить от мусора одним усилочком кнопки. После нажатия кнопки «Очистить» небольшой холм желтым песком исчез. Спустя час Шефен очистил 40 стеков камней. Он получал чуть более 7 стеков медной руды и чуть более 1 стека бронзовой руды. Если Шифен решит их продать, то выручит около 20 серебряных монет. А стоимость получения этих руд составляла всего 4 серебряные монеты. Разница была в 5 раз выше цены. Это абсолютная прибыль. Что самое главное, руда падала в очень маленьких количествах, поэтому её невозможно было купить оптом. В тот момент, когда шеф Энн покидал кузнечную комнату, он получил системное уведомление. Система. Броня жестокого медведя, которую вы разместили в аукционном доме, была продана. После вычета комиссионных сборов в вашей сумке 31 серебряные монеты и 53 медных. Система. Сапоги темной звезды, которые вы разместили в аукционном доме, были проданы. После вычета комиссионных сборов 3 серебряные монеты и... И 21 медная монета были помещены в вашу сумку. Шефен улыбнулся, увидев серию уведомлений из аукционного дома. Как и ожидалось, чем больше конкуренция, тем выше будет цена. Шефен был очень доволен суммой за проданные товары. Он бы никогда не подумал, что таинственный железный латный доспех для воина щита действительно может быть продан за более чем 30 серебряных монет. Кажется, в районе влияния города Белой реки было много богатых людей. Продав снаряжение, Шэфен внезапно стал богатым магнатом. Имея 50 серебряных монет в кармане, он стал более уверенным. Сейчас игрокам для счастья будет достаточно, если у них будет 23 медные монеты. У Шэфена было более чем 50 серебряных монет. С учётом серебряных монет, которые ему должна нежная снег, и если бы Шэфен решил продать ещё и руду, то тут же бы озолотился. Однако он не продавал руду. Эта руда была основа для шифена, чтобы заработать ещё больше денег. После шифена арендовал кузнечночную комнату на ещё один час. Он превратил оставшиеся камни в руду. На этот раз повезло. Из 45 стеков камней он получил 10 стеков медной руды и 2 стека бронзовой руды. В общей сложности у шифена было 17 стеков медной руды и 3 стека бронзовой руды. Прежде чем Шефенс сможет их использовать, должно пройти какое-то время. Теперь, имея деньги в руках, Шефенс снова прибыл в центральный район Кузнечной ассоциации. Тут было довольно много игроков-кузнецов, которые арендовали кузнечные комнаты. Это обдираловка, 5 медных монет за час. Гильдия дала мне только 30 медных монет. Этого недостаточно. Вообще-то это хорошая цена, по крайней мере, там есть всё оборудование. Посмотрите на кузнечное оборудование. Даже самое обычное стоит несколько серебряных монет. Полный комплект стоил бы более 30 серебряных монет. Вы ещё не видели промежуточную кузнечною комнату? Он стоит одну серебряную монету в час, но комната увеличивает шанс удачи только на 3%. Даже первоклассная гильдия не потянет такую цену. Несколько игроков постоянно жаловались, они гордо ненавидели цены, установленные ассоциацией кузнечества. Однако в их голосах был намек на хвастовство. В конце концов, у них была поддержка их гильдий, в то время как обычные игроки даже не смогли бы арендовать кузнечную комнату, не говоря уже об увеличении уровней их кузнечества. Шефен обошел этих игроков, подошел к менеджеру и сказал, «Я хочу арендовать промежуточную кузнечную комнату. Могу ли я узнать, насколько по времени вы хотите ее арендовать?» – взволнованно спросил юноша, который был менеджером ассоциации. Сейчас большинство авантюристов были бедными, они арендовали только основные кузнечно-комнаты, и то с неохотой. Поведение менеджера тут же изменилось, когда он увидел такого богатого игрока, как Шефен. В реальном мире сейчас это было утро. При использовании шлема виртуальной игровой реальности человек не может долго оставаться в доме не бога. 2 часа, сказал Шефен после некоторых раздумий. Хорошо, вот твой ключ. В общей сложности это будет стоить 2 серебряные монеты. Менеджер улыбаясь передал ключ Шифену. Шифенда стал две блестящие серебряные монеты, положил их на стол и ушёл. Игроки, которые раньше обсуждали коварство ассоциации, были в шоке. Они даже подумали, что это галлюцинация. Однако на столе действительно были серебряные монеты, а не алые, жёлтые медные монеты. Чёрт в магнат, завистливо сказал мужчина-элементалист. Брат Тикон, маленькая сестра знает, как согревать кровати. Шефеном начала флиртовать одна симпатичная девушка-игрок. Разве это не грязные деньги? Я обязательно стану учеником кузнечного дела промежуточного уровня раньше него, сказал священникам, хотя знал, что это невозможно. Возможности промежуточной кузнечной комнаты гораздо превосходили по возможностям базовую комнату. На первый взгляд, сама комната увеличила коэффициент успешной ковки всего на 3%. Однако, включая средства которые шли в комплекте с комнатой, показатель успеха был увеличен не менее чем на 5%. Для кузнеца разница в 5% успеха была сравнимой с разницей между небом и землёй.